Кульминация власти папства. Христианство в эпоху Средневековья. XII-XIII века. После окончательного разрыва с Восточной Церковью в католической церкви воцарилось полное согласие в вопросах вероучения. Разного рода отклонения от единственно верной линии долгое время были представлены лишь ересями, имевшими хождение в народной среде и направленными против высшей церковной иерархии укрепление единства стало проблемой, касающейся не только догматов, но и главным образом административного управления церковью. Гарантом единства католической церкви оставался римский папа. Ссылаясь на общепризнанное верховенство как учителя и хранителя истинного вероучения, папа хотел обеспечить себе верховенство и в сфере церковно-административной. Между тем, очевидным становилось, что правители отдельных стран стремятся упрочить свою власть, опираясь на набирающую силу национальную церковь, а значит усиление Абсолютистской церкви, управляемой из единого центра, не в их интересах. Однако дробление единой церковной организации на отдельные национальные церкви было чревато опасностью, что церкви эти, как произошло с церковью Восточной, будут претендовать на самостоятельность и в догматах. Тем самым под угрозой окажется и универсализм христианства. Таким образом, папы вовсе не стремились к какому-то самоцельному верховенству, когда желали отнять право назначения высших иерархов у светской власти, у феодалов. Просто такая система привела бы к тому, что высшие иерархи окажутся в зависимости от светских владык, а значит, должны будут обслуживать административные и политические цели данного государства в церковной сфере. Воспрепятствовать этому можно было лишь при том условии, что универсальные церковные интересы, воплощенные в папском верховенстве, папы будут реализовывать через централизованное управление делами церкви и тем самым сохранят ее единство. Верховенство папы в вопросах управления церковью, обращенное вовнутрь, внутрь церковной системы, означало, что национальные церкви подчинены Риму а высшие иерархи – папе. Так реализуется принцип церковного универсализма. Реализация верховенства наружу, то есть по отношению к светской власти, означала, что иерархи должны защищать единство церкви даже вопреки партикулярным интересам светской власти. И первейшее средство здесь – наделение Рима правом назначать высших иерархов. Однако григорианское папство доводило эту идею до логического конца. Оно пыталось распространить верховенство Папы и на сферу политики. На протяжении столетий никто не подвергал сомнению первенство Святого Престола в области догматов. Верховенство Папы признавалось, хотя и не без сопротивления, и в управлении Церковью. Григорий VII и его преемники, переосмыслив прежний дуализм, хотели реализовать в органическом единстве с церковным универсализмом и при верховенстве Папы и универсализм политический. Такой вариант мироустройства предполагает, что во главе христианского сообщества находится папа, следовательно, папа должен занять и место императора. Внутренние закономерности феодального общества в принципе давали возможность для осуществления теократии. В период раннего феодализма, 9-11 века, ведущую роль в христианском сообществе играла власть императора. Причина этого заключалась и в том, что отдельные феодальные государства еще не окрепли в достаточной степени. Христианство еще не пропитало общество во всей его глубине. В таких условиях примат светской, вооруженной власти становился очевидностью. Положение изменилось в период зрелого феодализма XII-XIV века. По отношению к крепшим феодальным государствам императорская власть, стоящая над государствами, уже не была такой очевидной реальностью. Политический универсализм не мог быть воплощен в жизнь с неизбежностью средствами государственной власти, порождая империю. Изменения произошли и во внутренней структуре общества. Результатом полнокровного развития феодальных отношений явилось укрепление централизованной королевской власти. В эту эпоху христианство пронизывает все сферы общества. Религия становится его органической частью. Универсальная императорская власть уступает позиции партикулярным силам. В то же время церковь, а внутри нее религиозный и административно-церковный универсализм, папства достигли своего максимума, упрочились как никогда. Где-то в середине Средневековья папство становится единственной универсальной властью. И это открывает перед ним возможность предпринять попытку достичь и политического универсализма. Политическая верховная власть, оказавшаяся в руках у папы, была реализована не с помощью средств государственной власти, не с помощью оружия, а в идеологической и политической сфере, но так, чтобы одновременно опираться на крепнущее суверенное папское государство понтификат Григория VII и борьба за инвеституру, 1073-1122 года. После смерти кардинала Гумберта власть в римской Курии оказалась сосредоточенной в руках Гильдебранда, ставшего в 1059 году архидиаконом. Молодым священником Гильдебранд поступил на службу купившему сан Григорию VI. В качестве секретаря находился вместе с ним в изгнании в Кёльне. В 1054 году, после смерти Григория, удалился в один из клюнийских монастырей, откуда его позвал в Рим папа Лев IX. Хотя Гильдебранд не принадлежал к корпусу кардиналов-пресвитеров, он, как глава кардиналов-диаконов, уже при папе Александре II имел решающее слово в Курии. Монахом, прошедший клюнийскую школу и достигший высот церковной иерархии, Гильдебранд был умным и расчетливым политиком, но в то же время человеком твердым, как сталь, даже фанатичным. В средствах он был не слишком разборчив, поступки же его часто были окрашены страстью. Многие кардиналы-епископы и питали к нему недобрые чувства, видя в нем злого духа, пагубно влияющего на пап. Никто в Курии не сомневался, что Гильдебранд – самый реальный кандидат в папы от реформаторской партии, возглавляемой Гумбертом и Петром Демиани. Когда в 1073 году кардинал Гильдебранд в сане Архидиакона сопровождал в латеранскую базилику тело покойного Александра II, народ в храме спонтанно выкрикивал «Гильдебранда в папы!», тем самым предопределив его избрание. И Гильдебранд, не ожидая даже окончания обязательного трехдневного поста, срочно назначил выборы, чтобы не дать кардиналам возможности сплести какую-нибудь интригу. В этом смысле избрание его было не вполне каноническим, ведь с 1059 года выборы папы были прерогативой кардиналов. Гильдебранд же, в сущности, поставил кардиналов перед фактом, затем заставив их, уже в рамках канона утвердить его избрание. У этого Путча была и еще одна цель – поставить перед фактом германского короля. Он даже не послал ему сообщения о своем избрании, что считал своей обязанностью каждый его предшественник. Правда, Генрих IV не смог сразу поднять брошенную ему перчатку. Он был занят внутренними неурядицами, пытаясь усмирить восставших саксонцев, а потому через некоторое время задним числом объявил, что принимает и утверждает избрание Гильдебранда папой римским. Когда Гильдебранд выбрал себе имя Григорий VII, 1073-1085 года, у него и в мыслях не было выразить этим преклонение перед скончавшимся в изгнании Григорием VI. Напомним, что Гильдебранд был у него секретарем. Имя он взял в честь папы Григория I, Великого. Проложив себе дорогу на папский престол, гильдебранд дальний преемник средневекового монаха Григория I, взялся осуществить его программу, которую средневековье видело как борьбу за вселенское верховенство Папы Римского. Григорий VII в своем понимании истории обращался к блаженному Августину, к папам Григорию I и Николаю I, но продвинулся дальше, придя к идее Вселенской империи, управляемой папой. Целью Григория стало построение такой христианской вселенской империи, такого града божьего, где на папу возложено управление князьями и народами, но где и государство действует вместе с церковью, где папа и император сотрудничают при приоритете папы. Примат папства при Григории VII достиг максимальной полноты во всех отношениях. Его понтификат завершил долгий исторический период развития католической церкви, но вместе с тем понтификат этот послужил основой для осуществления целей мирового господства, выдвинутых наиболее значительными папами Средневековья – Иннокентием III и Бонифацием VIII. Григорий VII в период своего управления, наряду с верховенством, достигнутым в сфере догматов, и с укреплением верховенства в управлении церковью, распространил принцип верховной власти пап и на политическую жизнь. На практике это означало, что папа рассматривает себя как главу христианского универсума, которому обязаны повиноваться и светские владыки. В концепции григорианского папства место имперской идеи Карла Великого заняла вселенская, церковная и светская верховная власть папы. Программа понтификата Григория VII была изложена в документе под названием «Диктат Папы», составленном, по всей вероятности, в 1075 году. В сущности, этот документ представляет собой Великую Хартию Папства. Подлинность сборника решений о власти Папы ранее подвергалась сомнению, но сегодня авторство Григория VII общепризнано. Диктат Папы содержит следующие 27 основных положений. Первое. Римская церковь была основана лишь самим Господом. Второе. Только римский папа вправе называться вселенским. Третье. Одному папе принадлежит право назначения и смещения епископов. Четвертое. Легат папы на соборе по своему положению стоит выше любого епископа, даже если он имеет более низкое звание. Ему также принадлежит право перевода епископов. Пятое. Папа может выносить решение о смещении и отсутствующих лиц. Шестое. С отлученными папой от церкви лицами запрещено даже находиться в одном доме. Седьмое. Одному папе можно в соответствии с потребностями времени издавать новые законы, образовывать новые епископства, капитулы, преобразовывать в аббатства и наоборот, делить богатые епископства и объединять бедные. Восьмое. Один папа может носить императорские регалии. Девятое. Все князья должны целовать ногу только у папы. Десятое. Только имя папы упоминают в церквах. Одиннадцатое. Во всем мире лишь он удостоен имени папы. Двенадцатое. Папа вправе не излагать императоров. Тринадцатое. Папа вправе, если существует необходимость, переводить епископов с одной епископской кафедры на другую. 14. -е. По своему усмотрению, папа может переместить клирика из одной церкви в другую. 15. -е. Тот, кого папа посвятил в сан, может быть главой любой церкви, на него не может быть возложено выполнение более низкой должности. Того, кого папа посвятил в сан, другой епископ не вправе рукоположить в более высокий сан. 16. -е. Без распоряжения папы нельзя созывать Вселенский собор. 17. -е. Не опираясь на авторитет папы, никакой капитул и никакая книга не могут считаться каноническими. 18. -е. Никто не вправе изменить решение папы, пока он сам не внесет в него соответствующие изменения. 19. -е. Никто не имеет права судить папу. 20. -е. Никто не вправе осмелиться судить лицо, обратившееся с апелляцией к апостольскому престолу. 21. -е. Наиболее важные дела каждой церкви следует представлять на рассмотрение Папы. 22. Римская церковь еще никогда не ошибалась. Она, согласно свидетельству Писания, вечно будет непогрешимой. 23. Римский Папа, если он был избран в соответствии с канонами, с учетом заслуг святого Петра, несомненно, станет святым, как это подтвердил епископ Павии святой Энодий и с ним в этом были согласны многие святые отцы. Это можно найти в декретах святого Семмаха. Двадцать По приказу и в соответствии с полномочиями папы обвинения могут быть выдвинуты и духовными лицами более низкого сана. Двадцать Папа может смещать или возвращать на свою должность епископа без созыва собора. Двадцать шестое. Нельзя считать католиком того, у кого нет единства с Римской церковью. 27. Папа может освободить подданных от присяги верности лицу, совершившему грех. Опираясь на лжеисидоровы декреталии, диктатус Папая заявляет, что папа обладает не только вселенской юрисдикцией и непогрешимостью, но и правом созыва соборов, посвящения епископов и низложения их. Григорий VII сначала хотел получить неограниченные полномочия в управлении церковью. На последовавших один за другим соборах были приняты суровые постановления, направленные против симонии и против женитьбы священнослужителей. Безбрачие, целибат были направлены на то, чтобы свести к минимуму общность интересов между клиром и обществом мирян. Безбрачие священников – это не указание, диктуемое божественным волеизъявлением а церковный закон, вытекающий из исторических обстоятельств. Евангелие советуют лишь соблюдать целомудрие, там не говорится, что духовным лицам запрещено вступать в брак. Первый церковный запрет подобного рода был принят лишь на Эльвирском соборе, около 300-й год. 33-й канон под угрозой исключений из духовного сословия запрещал епископам, священникам и диаконам жить совместно с женами, То есть и тут имеется в виду не брак как таковой, а семейная жизнь. В эпоху укрепления церковной иерархии, например, на Никейском соборе, подвигнуть Вселенскую Церковь на принятие целебата тоже не удалось. На Востоке такая ситуация сохранилась и в дальнейшем, в то время как на Западе в Латинской Церкви Папы Лев I и Григорий I возвели решение Эльвирского Собора в ранг закона, обязательного для всей Церкви. Правда, в эпоху переселения народов и в период раннего средневековья притворить это решение в жизнь не удалось, так что в среде духовенства браки стали обычным явлением. Григорий VII и движение реформаторов вернулись к принципу целебата, стремясь закрепить его и в практике феодальной церкви. Целый ряд соборов XI-XII веков высказались за непризнание браков лиц духовного сословия. Второй Латеранский Вселенский Собор, 1139 год, заявил «Тот, кто посвящается в высокий сан, епископа или священника, обладающего правом благословения, не может вступать в брак». Об этом вновь было заявлено на Тридентском Вселенском Соборе, который причислил целебат к числу догматов. Хотя в истории церкви целебат подвергался критике более всех других догматов, Решение это сохранено и в ныне действующем кодексе церковных законов. Согласно церковному представлению между Богом и священником, находящимся в состоянии безбрачия, не стоит семья, так что он может полностью посвятить себя служению. Интересы семьи его не связывают. Кроме того, в эпоху Средневековья возведению положения о безбрачии священнослужителей в ранг закона Очевидно, способствовали и соображения, связанные с организационной структурой церкви и с хозяйственной и политической сторонами ее жизни. Во всяком случае, положение об обязательности безбрачия встретило огромное сопротивление внутри церкви, так как едва ли не всюду священнослужители все же заводили семьи. Парижский собор 1074 года даже объявил решения папы недействительными. Константский епископ Отто прямо призывал своих священников жениться. Неудивительно, что Григорию VII пришлось направлять в европейские страны полномочных папских легатов для проведения своего решения о целебате в жизнь. Генрих, из-за восстания саксонцев, оказавшийся в очень трудном положении, некоторое время не решался предпринимать какие-либо действия, так как нуждался в моральной поддержке папы. Его поведение резко изменилось, когда папа решил оспорить право императора на инвеституру и уже сумел одолеть внутреннюю оппозицию в этом вопросе. Конфликт между папой и императором становился неизбежным, ведь согласно сути концепции Григория VII, папство обретает независимость от светской власти, и верховенство папы станет реальностью лишь в том случае, если при назначении епископов папа проведет в жизнь свое волевое решение, и тем самым поставит заслон для симонии. В то же время в вопросе о целибате, если смотреть на него со стороны церкви, возведение целибата в общее правило не только даст возможность решить проблему сохранения в целости церковного имущества, но и обеспечит независимость церковного общества от мирской стихии, от светской власти. Согласно диктату Папы, Бог возложил на Папу задачу сохранения божественного устройства на земле. Поэтому папа вправе судить всех и вся. Его же судить не может никто. Суждение его неопровержимо и непогрешимо. Папа должен наказать любого, кто проявит свое несогласие с христианским мироустройством. Особый надзор нужен за правителями, за князьями. Если король не соответствует своему призванию, то есть следует не за Богом и церковью, а за своим тщеславием, он теряет право на власть. Проводить этот принцип в жизнь и обязан папа. Обладая всеми полномочиями, чтобы вязать и разрешать, он может не низложить светского властителя или вновь наделить его властью. Именно на этот основополагающий тезис ссылался Григорий VII в его борьбе с Генрихом и поэтому стали в его руках столь эффективными такие методы, как отлучение короля от церкви или освобождение подданных от принесенной королю присяги. Если прежде империя властвовала над папством, сращение церкви с государством, цезаропапизм, то в христианской республике главенствующая роль переходит к церкви, к папам, сращение государства с церковью, чтобы обустроить империю в соответствии с божьими законами, теократия. По убеждению Григория VII, короли находятся в вассальной зависимости от святого престола. Правда, вассалами папы в буквальном смысле слова были лишь нормандские герцоги, хорватские и арагонские короли. Они действительно были вассалами апостолического князя. Курия стремилась расширить этот круг. Статус папы, как сюзерена, должны были признать еще и Сардиния с Корсикой, затем вся Тоскана. А вот выдвигаемые под теми или иными юридическими предлогами претензии на Англию, Францию, Венгрию, папе реализовать не удавалось. В то время как прежние папы в конфликтах между венгерскими королями и германскими императорами вставали на сторону императора, попытка Григория противостоять императорской власти привела к изменениям и в этой области. Так, например, когда между Шаломоном и Гезой начались распри из-за венгерского трона, папа вмешался в конфликт на стороне Гезы, а император – на стороне Шаломона. Правда, Григорий VII настаивал на своих правах Сюзерена во взаимоотношениях не только с Генрихом IV, но и со всеми христианскими государями. Отношения с венгерскими королями он тоже стремился выстроить в соответствии с принципами, изложенными в диктате Папы. Когда Григорий, имея в виду эти принципы, резко высказался в адрес Шаломона, давшего вассальную клятву императору, заявив, что тот не имел права так поступать, ибо Венгрия принадлежит Святому Петру, то и Геза стал более сдержанным по отношению к Папе. Корона досталась Шаломону, поэтому Геза в 1075 году был коронован другой короной, полученной от византийского императора Михаила Дуки. Свои сюзеренные права на Венгрию папа реализовать не смог. Впрочем, всерьез он об этом и не мог думать. Ведь, чтобы противостоять германскому императору, папа нуждался в поддержке независимой Венгрии. Поэтому Григорий, например, не ограничивал право короля Ласла I, позже канонизированного на назначение иерархов и на участие в решении организационных вопросов церкви, светская инвеститура. Более того, чтобы заручиться добрым расположением венгерского короля, папа в 1083 году на Римском соборе причислил к лику святых короля Иштвана, герцога Имре и епископа Геллерта. Не вызывает сомнений, что курс, взятый Григорием VII, представлял собой опасность для самостоятельности светских государей. Поэтому папа оказался в противостоянии не только германскому королю, но и другим монархам, например, французскому королю Филиппу I. Но если во Франции высшие иерархи не приняли поддержку римской верховной власти и встали на сторону своего короля, то в Германии феодалы, выступавшие против центральной власти, Готовы были солидаризироваться с любыми направленными против короля силами. Генриху пришлось бороться не с папой за власть над немецкой церковью, а за свои собственные права как главы государства. Григорий выбрал хороший момент для проведения своих реформ. Король Генрих IV еще не был коронован как император и корону мог получить лишь из рук папы. Папа со своей стороны старался использовать в своих интересах конфликты Генриха IV с норманами и саксонцами. Причиной резкого обострения борьбы между папством и императорской властью стали декреты Латеранского Великопостного Синода 1075 года. В них объявлялось, что церковные должности, полученные с помощью симонии, считаются недействительными. Папа Григорий обратился к верующим с посланием, призвав их не слушать епископов которые терпят в церкви женатых священников. Так собор настраивал паству против духовенства, зараженного симонией и пребывающего в браке. На том же Великопостном Синоде 1075 года папа запретил светскую инвеституру. «Если кто-либо получит из рук какого-либо светского лица епископство или аббатское достоинство, говорится в решении, тот ни в коем случае не может быть причислен к епископам, и ему не положено отдавать никаких почестей, как епископу или как аббату. Кроме того, мы отнимаем у него милость святого Петра и запрещаем входить в церковь, пока он, образумившись, не оставит свою должность, заполученную греховным путем тщеславия, честолюбия и неповиновения, что является ничем иным, как грехом долопоклонства. Если кто-либо из императоров, королей, князей или представителей каких-либо светских, мирских, властей или лиц назначит епископа или осмелится предоставить церковную должность, тот не уйдет от соответствующего наказания. Требование, чтобы священник ни в коем случае не принимал назначение на церковную должность от мирянина, государя или феодала Сюзерена. Генрих воспринял как угрозу своей собственной власти, ведь из его рук ускользало право распоряжаться церковными вассальными владениями, а значит, он терял важнейший рычаг влияния на иерархов, на которых ему приходится опираться в борьбе с феодалами. Вот почему он так резко выступил против папы. Генрих, вопреки своему обещанию, данному ранее, сам практиковал назначение церковнослужителей на высшие должности, в том числе и в Италии. Из-за этого папа в 1075 году пригрозил ему отлучением. Однако ультиматум привел к результатам, прямо противоположным ожидаемым. Он не только не напугал Генриха и верных ему епископов, которые и так были недовольны из-за введения целибата, но еще и пробудил в них готовность выступить против папы. Что же касается высшего духовенства, то оно было надежной опорой Генриха. Теперь оно видело угрозу своей независимости скорее со стороны папы, чем со стороны короля. В то же время главными союзниками папы стали феодалы, бунтовавшие против Генриха. Генрих IV и его епископы в январе 1076 года созвали имперский собор в Вормсе, и здесь германские епископы, во главе с Гуго Кандидом, достойным противником Гильдебранда. Отозвали свою клятву на верность папе. В феврале 1076 года Григорий VII на соборе в Латеранской базилике выслушал послов императора. После этого он лишил епископов, отвернувшихся от него, священного сана, предал Генриха Анафеме, лишил его итальянского и германского королевств, а его подданных освободил от присяги и повиновения ему. «Блаженный Петр, глава апостолов, преклони, молю, милосердное ухо твое к нам, и услышь меня, раба твоего!» Так начинает Григорий свое послание, содержащее анафему королю. «Я, ради чести и защиты твоей церкви, во имя всемогущего Бога и в силу твоей власти и полномочий, запрещаю королю Генриху управление всей Германией и Италией, так как он с неслыханной гордостью восстал против твоей церкви, и освобождаю всех христиан от уз клятвы, которую они дали или дадут ему, и запрещаю всем без исключения повиноваться ему как королю. Справедливость требует, чтобы всякий стремящийся уменьшить честь твоей церкви утратил свою собственную. Сверх того, так как король пренебрег моими увещеваниями и дерзнул произвести раскол в церкви, то я от твоего имени связываю его узами анафимы. Да знают все народы и исповедуют, что ты, Петр, и на этом камне сын Бога живого построил церковь свою и врата ада не одолеют ее. На это последовал ответ Генриха. Взываю к тебе, поди, поди, А на Пасху 1076 года епископ Утрехский отлучил папу Григория от церкви. Отлучение короля. Такого еще не было в истории. Удар был тем тяжелее, что папа и подданных монарха освободил от присяги, тем самым лишая королевскую власть, весь уклад жизни покрова, святости. В марте 1076 года Григорий VII обратился к германским феодалам с особым посланием в котором постарался развеять возможные сомнения относительно правомерности отлучения короля от церкви и вновь призвал верующих выступить против Генриха. Надо думать, во многом под влиянием этого послания феодалы летом 1076 года сплотились и поднялись в Саксонии на борьбу против Генриха. Оппозицию Генриху IV возглавил родственник короля, герцог Рудольф Швабский. Саксонские и южнонемецкие герцоги использовали кризис для того, чтобы избавиться от Генриха с его абсолютистскими методами правления. Однако значительная часть епископов осталась на стороне Генриха. Мятежные феодалы призвали Григория прибыть в Аугсбург на сейм, запланированный на начало февраля 1077 года. Пусть он там проведет суд над королем. Генрих понял. Спасти свой трон ему удастся лишь в том случае, если он как можно скорее получит от папы отпущение грехов. Поэтому в конце 1076 года, в разгар зимы, он с женой, ребенком и своими епископами отправился через Альпы в Италию. Григорий же в это время готовился к поездке в Германию, чтобы вести переговоры с курфюрстами. Генриху удалось сыграть на опережение, устроив спектакль под названием Хождение в Каноссу. В январе 1077 года Григорий находился в неприступной горной крепости Каноссе, принадлежавшей тосканской маркграфине Матильде. Столько раз описанный историографами, поэтами и драматургами эпизод «Трехдневное покаянное стояние Генриха перед крепостными воротами» на самом деле означал победу униженного короля над папой. Генрих, безоружный, с женой и ребенком, в сопровождении нескольких епископов, появился у стен крепости. После трех покаянных дней, которые Генрих, вопреки распространенному мнению, провел не босым и не врубище, а во власинице, накинутой поверх королевского одеяния, папа, главным образом по настоянию Клюнийского абата Гуга и Матильды, вынужден был отпустить Генриху грехи и ввести короля вместе с его епископами в церковь 28 января 1077 года. Григорий действительно не мог проигнорировать покаяние, соответствующее канонам, и отказать королю в отпущении грехов. Возвращение Генриха в лоно церкви означало, что он может вернуть себе и королевские регалии. Таким образом, оружие папы обратилось против него же самого, а Генрих, выковал из него свое счастье. Григорий в Коносе проиграл сражение. Здесь выявились слабые стороны его морального и духовного оружия. Однако германские курфюрсты не стали дожидаться папу, да и произошедшее в Коносе их мало интересовало. В марте 1077 года они избрали нового короля в лице герцога Швабского Рудольфа. Рудольф обещал сохранить выборность королевской власти, не делать ее наследственной. Партикулярные силы Германии сплотились вокруг идеи выборной власти, а следовательно, против Генриха с его приверженностью централизму. Генрих же, возвратившись в Лона церкви, но не придавая слишком большого значения клятве, принесенной в каносе, сговорился с епископами Ломбардии, возвратился, быстро преодолев Альпы домой и начал борьбу с антикоролем Рудольфом. В каносе Генриху развязали руки, чтобы он мог расправиться с внутренней оппозицией. Общество в Германии и в Италии раскололось на две партии – партию Папы и партию Императора. Население городов в Германии поддерживало Генриха, надеясь, что он сумеет обуздать феодалов. В Италии же народ, настроенный против немцев, поддерживал Григория. Высшие иерархи в Германии тоже разделились на два лагеря в зависимости от того, кого они больше боялись – короля или папы. Герцоги и графы могли легко менять свои позиции. Все зависело от того, где им пообещают больше земли. Борьба между двумя лагерями шла с переменным успехом. Папа Григорий вначале не поддерживал ни одну из сторон. Он был заинтересован в ослаблении королевской власти. Но в 1080 году, когда победа Генриха стала выглядеть более очевидной, Папа вновь проявил активность. На великопостном синоде он окончательно запретил светскую инвеституру. Генрих отказался соглашаться с этим решением и был вновь отлучен от церкви. Папа, сделав выводы из Коносцы, признал законным королем Рудольфа и послал ему корону с надписью: Скала дала Петру Петр корону Рудольфу. Генрих с епископами своими сторонниками созвал в Бриксене Собор на котором Григорий VII был вновь низложен и отлучен от церкви. Новым папой, Климент III, 1080-1110 года, был избран равенский архиепископ Вибер, возглавлявший ломбардских епископов, выступивших против Григория. У епископов Ломбардии германский король встретил неожиданно дружную поддержку. Они, как и германские епископы, не без причины опасались, что григорианское папство не низведет их до уровня заурядных чиновников от церкви. В то же время самый крупный светский властитель Северной Италии вновь был на стороне папы. Речь идет о тосканской маркграфине Матильде, родственнице Генриха. Императорская власть угрожала ее независимости, а потому она стала для Григория VII и его преемников главной опорой в Италии. Матильда поддерживала папство и деньгами, и военной силой. Она, наконец, уступила ему Тоскану. Тоскана в то время представляла собой огромную территорию, составляющую почти четвертую часть всей Италии. Модена, Реджа, Ферара, Монтуя, Бреша и Парма. Эти земли отец Матильды получил от императора как ленные владение. Матильда и Григорий были неразлучной парой как утверждают многие авторы, их отношения носили не только политический характер. Вооруженная борьба между Генрихом и антикоролем Рудольфом то затихала, то вновь разгоралась. В 1080 году в одном из сражений Рудольф был смертельно ранен и вскоре скончался. Генрих снова обратил свой взор в сторону Италии. В течение 1081-1083 годов германский король предпринял несколько походов на Рим, но папе пока удавалось отбиться, главным образом, благодаря вооруженной помощи Матильды. В конце концов, в 1084 году Рим пал. Григорий с несколькими своими сторонниками бежал в замок святого ангела. Король-победитель вновь низложил своего противника. Антипапа же был торжественно возведен на папский престол, и Генрих из его рук принял императорскую корону. Лишь в конце мая 1084 года Роберт Гвискар, не очень расторопный нормандский вассал Папы Григория, освободил замок Святого Ангела. Норманы хотели использовать папство для укрепления своих позиций в Южной Италии. Генрих и антипапа вынуждены были уйти из Рима. Свирепые норманы в ходе жестоких боев нанесли Риму огромный урон. Гнев римлян теперь обратился против Григория, который позвал сюда норманов, так что папе пришлось бежать вместе с его спасителями. Больше он уже не смог вернуться в Рим, и 25 мая 1085 года скончался в изгнании, в Солерно, опять же среди норманов. Таким образом, творец мечты средневекового папства о мировом господстве закончил жизнь изгнанником, и надо думать с горьким сознанием, что дело всей его жизни бесповоротно погибло. Действительно, проведение в жизнь григорианской теории папства, изложенной в диктате папы, во многих отношениях оказалось невозможным и в более поздние времена. Так, например, положение о пожизненной святости папы, точнее почитание папы святым еще при жизни, не перешло в каноническое право. Почти забыт был в новое время – и тезис о непогрешимости папы. Лишь в XIX веке этот тезис стал догматом. Несмотря на свою трагическую судьбу, Григорий VII сыграл судьбоносную роль в истории христианства и церкви. Он сформулировал и наиболее последовательно представлял идею теократического государства, идею, которая должна была переустроить мир, подчинив его духовному началу. Не в последнюю очередь именно эта идея обязана христианство своей долгой жизнью и расцветом. С таким требованием христианство могло выступать на протяжении всей истории человечества, причем наиболее успешно, как раз в средние века. Едва ли можно отказать Григорию в таком качестве, как величие духа, ведь он, не обладая никакими конкретными средствами, имеющимися на вооружении у любой светской власти, не обладая прежде всего армией, играл тем не менее роль завоевателя мирового масштаба, подчинял троны, бросал вызов императору, считавшему себя властелином христианского мира. К поведению и политике Григория VII история церкви может относиться с симпатией или с осуждением, но несомненно одно: его правление с присущими ему фанатизмом и несгибаемостью не только восстановило авторитет папства. Но и заложила основу политической власти пап на последующие два столетия. Не случайно с 1947 года григорианские реформы выходят на первый план в исследованиях истории Церкви. Монах Гильдебранд был человеком маленького роста и неказистой внешности, но в невзрачном теле его обитал невероятный силы дух. Он чувствовал свое призвание, свою харизму и, следуя своей миссии, был не слишком разборчив в средствах. Даже современники воспринимали его с удивлением, смешанным со страхом или даже с ненавистью. Петр Дамиани называл этого монаха фанатика, попавшего на папский престол, святым сатаной. Сравнение не слишком деликатное, но меткое. Сравнение это вновь всплыло в эпоху еретических движений и реформации. Оно применялось. Для характеристики папы, но уже без эпитета святой. Некоторые историки, впадая в чрезмерную категоричность, считают, что история папства вообще начинается лишь в христианском средневековье. То есть о папстве в современном понимании этого слова мы можем говорить лишь начиная с понтификата Григория VII. Такой взгляд, по всей вероятности, основан на том, что папская верховная власть, будучи результатом длительного исторического развития, действительно обрела цельность и полноту в системе взглядов Григория VII. Хотя возвыситься над императором папе, как институту, удалось лишь во времена преемников Генриха IV. Когда Григорий VII умер, император Генрих IV находился в зените своего величия. В Рим вернулся антипапа Климент III кардиналы григорианцы, бежавшие к Норманам, лишь в 1088 году смогли избрать папой под именем Урбана II, 1088-1099 года, епископа из Остии. Урбан, француз по рождению, еще в бытность приором Клюни, стал одним из самых близких к Григорию VII людей, его единомышленником и помощником. Но, в отличие от своего предшественника, избежал всех тех ловушек, в которые из-за непримиримости своей столько раз попадал Григорий. Что касается императора Генриха, то он сумел примирить своих южноитальянских противников с североитальянскими приверженцами папства, устроив женитьбу 17-летнего сына баварского герцога Вельфа на 43-летней тосканской марк Матильде, главной опоре папства. В 1090 году Генрих IV вновь пошел походом в Италию, однако в 1092 году потерпел поражение от войска Матильды. В 1093 году против императора восстал даже его старший сын Конрад, которого архиепископ Миланский сделал королем Италии. В результате успешных переговоров в Кремоне в 1095 году папа привлек Ломбардию и итальянского короля на свою сторону. Позиции Генриха в Северной Италии были подорваны окончательно, когда папа вновь активизировал движение Патаренов, направив его против германцев. В 1097 году Генрих покинул Италию навсегда. Хотя большинство кардиналов в то время поддерживали антипапу Климента, Урбану все же удалось упрочить свои позиции во Вселенской Церкви. В 1093 году он с помощью норманов возвратился в Рим. Папа Урбан был первым, кто в поисках противовеса таким могучим противникам, как германский император и нормандские герцоги, увидел опору для папства в набирающей силы французской монархии. Уже в 1094 году он направился во Францию, а в 1095 году провел многолюдный собор в Пьяченце, на котором предал анафеме антипапу Климента. Важным событием в истории папства стал собор, созванный 28 ноября 1095 года в Клермоне, Франция. На нем папа Урбан провозгласил первый крестовый поход. Сама идея такого похода вытекала из духа, из сущности григорианского папства. Именно Григорий VII высказал в свое время мысль о необходимости начать священную войну против язычников. Это произошло после того, как в 1071 году Иерусалим, входивший в состав Византии, попал в руки турок-сельджуков. Реализовать эту мысль Григорию помешала борьба за инвеституру. После того, как в эпоху формирования феодализма все народы Европы стали христианскими, планы завоеваний, связанные с миссией распространения христианства, должны были обратиться в сторону новых территорий а это означало борьбу с внутренними и внешними врагами христианства. Внутренними врагами являлись принимавшие все более широкие масштабы еретические движения, против которых папы вели настоящие истребительные войны. Внешними же врагами были арабские и турецкие завоеватели. Папа Урбан стал проводить в жизнь идею Григория, опираясь на Францию. В Клермоне он призвал христианских государей, христианские народы отвоевать у язычников Святую Землю Палестину. Формальной целью было обеспечение безопасности верующих, совершающих паломничество на Святую Землю. На самом же деле, причины такого острого желания вернуть святые места были куда более прозаичными. Самыми заинтересованными в этом с материальной точки зрения были торговые города Италии, которые за большие деньги брались оснастить войско и перевести его по морю. Настоящей целью их было создание за морем новых торговых поселений. Турецкое нашествие стало серьезной угрозой для торговых интересов Венеции, Генуи, Пизы, которые до сих пор процветали и богатели, занимаясь посреднической торговлей с Востоком. Однако у крестовых походов, многократно предпринимаемых в эпоху Средневековья, была еще одна – более общая социальная причина. В конечном счете завоевательные походы играли роль клапана, который помогал выпустить пар, ослабить социальное напряжение, накапливающееся в феодальном обществе. Напряжение это было особенно высоким во Франции, где развитие феодализма продвинулось дальше, чем в других странах. Не случайно именно здесь началось движение крестоносцев. Отослать подальше, занять чем-то например, завоевательными походами, недовольные крестьянские массы и безземельных вооруженных рыцарей, это должно было успокоить, утихомирить пыл самых воинственных элементов общества. Участникам священной войны папа еще и предоставлял особые привилегии, символом которых был крест, нашитый на левое плечо. Носители креста, крестоносцы, получали полное отпущение грехов. Отпущение грехов Индульгенция означает временное избавление от кары за грехи, в которых человек покаялся на исповеди. Истинное же, полное прощение грехов может даровать лишь Бог при посредстве церкви. Таким образом, отпущение грехов – это лишь смягчение или временная отмена наказания. Полное же прощение отменяет все наказания. Личность и имущество крестоносцев, отправляющихся в поход, были неприкосновенны и находились под защитой Божьего мира. После того, как папа Урбан провозгласил священную войну, множество французских крестьян, вдохновленных и доведенных до фанатизма неким монахом, подхватились и двинулись освобождать святую землю. Армия крестоносцев очень скоро превратилась в толпу, в неуправляемое сборище, которое выражало свое социальное недовольство в еврейских погромах. На Балканах войско рассыпалось, а после того, как византийцы спешно переправили их через пролив, турки просто переловили и перерезали их. Настоящий поход был возглавлен французскими рыцарями. Итогом первого крестового похода 1096-1099 годов стало взятие Иерусалима, 1099 год, где рыцари перебили все мусульманское население невзирая на пол и возраст. Главной причиной первых военных успехов рыцарей-крестоносцев была их боевая тактика. В то время туркам была еще неизвестна стремительная атака конного войска, закованных в броню рыцарей, скачущих сомкнутым строем, который просто втаптывал в землю и пеших воинов, и легкую конницу. Рыцари создали Иерусалимское королевство, затем, в ходе дальнейших завоеваний, в Палестине и Сирии, появились и другие графства и княжества. Завоевания сопровождались перенесением на осваиваемые земли порядков и обычаев феодального уклада, а значит и созданием католической церковной иерархии. Весь этот регион до турецкого завоевания находился под протекторатом Византии. Несмотря на то, что турки угрожали и самой Византии, Восточная империя боялась новых завоевателей – крестоносцев не меньше, чем турок и арабов. Больше всех от этих походов выиграли итальянские купцы, их расчет оправдался в полной мере. Торговые пути на восток стали более надежными, были созданы и новые поселения. Купцы находились под защитой крестоносцев, полувоенное государство которых создавало своеобразные организации, так называемые рыцарские ордены. Эти ордены по замыслу были одновременно рыцарскими и монашескими. Предназначением их был уход за больными и ранеными рыцарями, членами орденов, защита паломников, а также осуществление церковных функций. Поэтому членами орденов тамплиеров, ионитов и немецкого Тевтонского рыцарского ордена были рыцари, давшие монашеский обед. Первый рыцарский орден, орден тамплиеров, создали в Иерусалиме в 1118 году, 8 французских рыцарей название ордена происходит от латинского templum – храм, в связи с тем, что Иерусалимский король отдал им часть храма Соломонова. Устав быстрорастущего ордена был написан в 1128 году цистерианцем аббатом Бернаром Клервозским. Рыцари, помимо трех монашеских обетов – воздержание, бедности, послушание – давали четвертый обет своим жизненным предназначением считать охрану святых мест и вооруженную защиту паломников. Их форменная одежда представляла собой заимствованный у цистерцианцев белый плащ с красным крестом. Папа Иннокентий II в булле, начинавшийся словами «omne datum optimum», в переводе с латинского «всякий дар совершенный», утвердил рыцарский орден тамплиеров, изъял его из юридикции епископов, и поставил в непосредственную зависимость лишь от папы. Возглавлял орден, избираемый главным капитулом Гроссмейстер, который, опираясь на капитул, руководил орденом практически самовластно. В рыцарских орденах было три вида членства. Полноправные рыцари-дворяне, собственно говоря, им принадлежала вся власть внутри ордена, а позже и имущество. Капелланы-священники и, наконец, оруженосцы и слуги рыцарский орден представлял собой элитарную, аристократическую по своему характеру организацию. В ходе продолжительных, повторяющихся крестовых походов, рыцарский орден тамплиеров превратился в организацию, которая занималась подготовкой походов и координировала деятельность крестоносцев на святой земле. Членам ордена была предоставлена возможность, это была одна из дарованных папой привилегий, распоряжаться огромными денежными суммами, которые под разным видом, но главным образом в форме налогов, устанавливаемых папой и собираемых с паствы, поступали на финансирование крестовых войн. Для осуществления финансовых операций тамплиеры с самого начала пользовались услугами банкирских домов Италии, а вскоре и сами начали заниматься банковской деятельностью. В процессе добычи денежных средств интересы тамплиеров вполне закономерно распространились и на сферу торговли. Так рыцарский орден, созданный для вооруженной защиты святой земли, менее чем за сто лет стал едва ли не самым крупным банкиром Европы, обслуживающим пап и королей. Орден ионитов или рыцарский орден госпитальеров, появился в Иерусалиме в 1120 году. Название свое он получил от Иерусалимского госпиталя святого Иоанна где члены ордена ухаживали за больными. Создан он был еще в 1099 году, как монашеский орден, и лишь спустя 20 лет преобразован в орден рыцарский. Иониты, помимо трех стандартных обетов, давали четвертый – уход за больными. Устав их был сходен с уставом тамплиеров. Он был утвержден папами Евгением III и Луцием II. Они носили плащи черного или красного цвета с белым крестом. Позже иониты стали фактически единственными вооруженными защитниками Святой Земли и вплоть до падения Акко 1291 год, мужественно сражались с турками. Эти два рыцарских ордена были созданы и руководимы французами. Когда к крестовым походам подключилась Священная Римская империя, появился немецкий рыцарский Тевтонский орден. Германское рыцарство не хотело отставать от французов. Он был сформирован в 1198 году из германских рыцарей, сражавшихся в Святой Земле. Свой устав они переняли у тамплиеров. Члены ордена носили белые плащи с черным крестом. Однако основной сферой их деятельности вскоре стала Европа. В начале XII века борьба между папой и императором за инвеституру вспыхнула с новой силой. В 1102 году на Латеранском соборе папа еще раз объявил запрет на светскую инвеституру. Императора Генриха и его окружение, нарушивших этот запрет, папа отлучил от церкви. Падение Генриха IV было ускорено тем, что папе вновь удалось восстановить против императора и его сыновей. Но так как Рим находился в руках антипапы, то папе Пасхалию II 1099-1118 года пришлось перебраться во Францию. Установлению хороших отношений с французами способствовало то, что король Филипп I отказался от инвеституры, то есть от вручения персня и пасторского посоха, хотя его мнение при избрании высших чинов церкви по-прежнему оставалось решающим. В 1107 году в Сен-Дени французский король и папа заключили союз, который на целое столетие обеспечил папам благожелательное отношения со стороны Франции. В борьбе пап и антипап венгерские короли также занимали то одну, то другую сторону. Король Ласло I вначале поддерживал законных пап, Виктора III и Урбана II, по той простой причине, что у него было много такого, в чем он не соглашался с императором. Однако после смерти Шаломона император и венгерский король помирились, и Ласло перешел на сторону императорского папы, то есть антипапы, а значит оказался в лагере противников Урбана. Венгерский король Карман Книжник выбрал папу Урбана, так как император поддержал герцога Альмаша, брата короля, претендующего на трон. В 1106 году на очередном соборе в североитальянском городе Гуасталия, Кальман, пославший туда своих представителей, заявил, что отказывается от инвеституры. Истинной причиной такой его позиции было то обстоятельство, что удержать только-только завоеванную им Хорватию можно было лишь при согласии католической церкви. До этого папа считал Хорватию и Далмацию своими ленными владениями. Но теперь папа согласился признать приоритет венгерского короля. Окончательно от участия в назначении высших представителей духовенства отказался лишь король Иштван III в 1169 году. Заодно он отказался и от представления мирянам церковных бенефициев. Король вынужден был искать поддержки высших церковных иерархов и папы в борьбе против византийского императора Мануила с его притязаниями на Венгрию. С этим и связана была его уступчивость. Последний раунд борьбы за инвеституру пришелся на период правления германского короля Генриха V, 1106-1125 года. К упорядочению отношений с папой и к восстановлению мира со святым престолом Генрих V подошел как прагматик. Сама возможность примирения появилась благодаря тому, что в Риме на какое-то время возобладали новые веяния. Папа Пасхалий II вышел из того нового монашеского движения, которое, и в этом было его существенное отличие от григорианской церкви, стремившейся к власти, к политическому верховенству, вновь обратило первостепенное внимание на углубление религиозной жизни, на внутреннюю жизнь человека, на его душу, мистика. Это была в известной мере реакция на те крайности в понимании предоставляемых санам возможностей, которые допускались такими папами, как, например, Григорий VII. В дальнейшем подобное понимание обрело своего вождя и теоретика в лице Бернара Клервозского. Под влиянием идей этого нового движения в XII веке были внесены изменения в устав бенедиктинцев, а затем возникли новые монашеские ордены, такие как картезианцы с их обетом молчания, цистерианцы, занимающиеся виноградарством и садоводством августинцы, посвящающие себя научной работе, и премонстранты или белые каноники, притворяющие в жизнь идеалы божественного Августина. Клюнийские реформаторские идеи в конце 11 первой половине 12 века продолжали развивать схоластик Ансельм Кентерберийский 1033-1109 года и впавший в мистику Бернар Клервозский, 1091-1153 года. Бернар был настоятелем цистерианского аббатства в Клерво. Оба этих теолога вступили в борьбу с усиливающимися тенденциями рационализма, в том числе с Пьером Абеляром 1079-1142 года, рационализм которого проявлялся лишь в вопросе о возможности восприятия разумом догмата о Святой Троице представители идей церковного реформаторского движения, провозглашая именем божественного права верховенства церкви над государством, таким же образом отстаивали превосходство теологии над светскими науками. Примирению церкви с мирской властью наряду с изложенным выше способствовало и то, что в рамках канонического права были разработаны критерии разделения церковных должностей и принадлежавшего ранее королю церковного имущества. Полученные от короля материальные ценности церковники именовали регалиями. Папа, по недостатку должного политического опыта, полагал, что епископы ради церковной инвеституры согласятся отказаться от регалий. Генрих V, который своих епископов знал лучше в тайной сделке, заключенной в феврале 1111 года в Сутри, разумеется, пошел на сделку и в обмен на регалии отказался от права на инвеституру. Договоренность должна была быть скреплена отречением антипапы и торжественной коронацией императора. Однако до коронации дело не дошло. Когда папа огласил в церкви предварительную договоренность об отказе от регалий, епископы выразили такое возмущение, что папе пришлось пойти на попятную. Видя это, Генрих, разумеется, тоже не захотел отказываться от инвеституры. Более того, чтобы навязать духовенству свою волю, Король прибег к насилию. Он велел схватить папу и весь его двор. Двухмесячное пребывание в плену сломило сопротивление папы, и он не стал упорствовать в своей позиции по инвеституре. Соглашение было достигнуто в апреле 1111 года в Понте-Мамово. Генрих мог воспользоваться своим правом на инвеституру с вручением перстня и посоха после канонического избрания иерарха, но до его освящения когда об этом договорились, не осталось препятствий для коронации Генриха в качестве императора, каковой акт должен был сыграть роль символической печати на достигнутом соглашении. Правда, полное отступление от григорианских принципов вызвало недовольство последователей Григория. Особенно сильным оно было во Франции, в Бургундии. На соборе во Вьенне – Новое Аквитание. Папу Пасхалия из-за его отступничества – заклеймили как еретика. Испытывая со всех сторон огромное давление, он сделал единственное возможное: в 1116 году отменил таки данную им императору привилегию по инвеституре. Впрочем, триумф Генриха V в его борьбе с папством также оказался временным. Окончательную победу одержал Рим, и успех ему принесла проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя тактика в борьбе с германским королем стремящимся укрепить свою власть, папы находили внутреннюю оппозицию и выступали против короля, опираясь на недовольных. Упрочившиеся устои папства уже не могло поколебать даже то, что Генриху удалось таки заполучить в свои руки огромные владения скончавшейся в 1115 году Матильды, на которые претендовало папство. Но и Генрих V для борьбы с папой мобилизовал старого союзника, германских императоров, римскую аристократию. В 1117 году Пасхалию пришлось даже бежать из Рима, где архиепископ Бракский короновал Генриха в императоры. Между тем, папа Пасхалий II, о котором история до II Ватиканского собора в основном молчала, сыграл довольно значительную роль в истории католицизма. Он предложил христианству новую, иную стратегию вместо триумфализма, который столетия спустя при папе Инокентии III достиг своей кульминации. Пасхалий II хотел считать церковь не институтом власти, а институтом служения. Он понял или скорее почувствовал, куда уходят корни общественных бед, как и внутренних церковных проблем, отражающих эти беды. Жажду власти и тягу к богатству он рассматривал как пагубный для церкви груз, Крестолюбие, от которого не было свободно и духовенство, считал роковым недугом. Однако церковная олигархия, конечно, такие взгляды разделить не могла, так что все усилия папы, видевшего миссию церкви, отвергающей богатство в том, чтобы служить человечеству, были заведомо обречены на провал. Правда, спустя какое-то время представляемая им концепция будет воплощена в жизнь в форме движения за борьбу с бедностью, и в смягченном виде, усвоенное нищенствующими монашескими орденами, все же поставлено на службу Триумфаторской Церкви. Папа Геласий II, 1118 1119 года, бывший бенедиктинский монах, по сложившейся уже традиции, не нашел общего языка с императором Священной Римской Империи. Тот поддерживал антипапу Григория VIII. 1118 1121 года, ставленника римской аристократической партии, возглавляемой кланом франжипанов, и вновь убежище Геласию предоставила Франция. Правда, император Генрих V понял, если уж папа пользуется такой поддержкой французов, то лучше попробовать договориться с ним еще до того, как новая великая держава полностью завладеет его помыслами. Удобный момент для этого представился при понтификате Каликста II, 1119-1124 года. Папа Каликст, в отличие от своих предшественников, не был монахом. Выходец из графской семьи, на папский престол он воссел, будучи архиепископом вьенским. А значит, он заведомо мог проявить больше понимания к запросам вельмож. Приверженцам папы Каликста в 1121 году удалось схватить антипапу, дело было в сутре, и заключить его в монастырь. Генрих V не бросился выручать своего ставленника, так что одним препятствием к соглашению стало меньше. И вот после длительных переговоров 23 сентября 1122 года настал момент подписания Вормского конкордата, который отделил церковную инвеституру от светской. Соглашение состояло из двух частей – из императорской и папской грамот. Императорская грамота содержала следующее – «Я, Генрих, Божию милостью император римский, священный, из любви к Богу, святой римской церкви и владыке папе Каликсту, и ради спасения души моей, уступаю Господу Богу и святым его апостолам Петру и Павлу, и святой вселенской церкви, всякую инвеституру» кольцом и посохом и предоставляю во всех церквах, находящихся в пределах королевства моего и империи, свободно совершать каноническое избрание и посвящение. Согласно следующему пункту император возвращал папе отобранные им во время борьбы за инвеституру, владения и суверенные права, а также пункт 3 – вообще все церковные блага и имущества. В четвертом пункте он обещал помириться с Папой и с Церковью. Пункт пятый гласил о вооруженной защите Папы. Если в чем-либо Святая Римская Церковь потребует помощи, я не ложно помогу и окажу должную справедливость, если на что-либо она мне пожалуется. Первый пункт папской грамоты гласил. Я, епископ Калекст, раб рабов божьих, тебе, возлюбленному сыну моему Генриху, Божью милостью императору римскому священному предоставляю избрание тевтонской земли епископов, а равно и аббатов от местной власти зависящих, производить в присутствии твоем без симонии и какого-либо насилия с тем, чтобы ты, будь и возникнет разногласие по совету и решению митрополита и соепископов, поддержал бы правую сторону и помог избранный же да получает от тебя державные права передачи Скипетра и исполняет вытекающие отсюда по отношению к тебе обязанности. Таким образом, император, согласно этому соглашению, конкордату, уступал папе право вручения персня и посоха, то есть право возведения в церковное достоинство, в то время как вручение нового символа Скипетра то есть утверждение канонически избранного епископа, аббата, в ленном пользовании церковными монастырскими землями и в дальнейшем являлось прерогативой императора. В ответ на уступки императора грамота папы предоставляла императору не только право светской инвеституры с вручением скипетра, но и позволяла проводить избрание епископа в присутствии императора или его представителя. Дальнейшие оговорки показывали, что в Италии и Бургундии император участвовать в избрании епископа не может. В то же время в Германии новый епископ получал от императора владение, соотносящееся с саном епископа, после избрания, но еще до посвящения. В соответствии с пунктом вторым, однако, в остальных странах империи инвеститура с вручением скипетра производилась после посвящения, в течение шести месяцев. Таким образом, посвященному епископу император вряд ли мог отказать в утверждении. С формальной точки зрения церковь достигла того, чего хотела – обеспечение канонического избрания и осуществления инвеституры. А с точки зрения содержания на германской территории император все же мог осуществлять свою волю при назначении на должность высших священнослужителей. Ни одна из сторон не считала вормский компромисс окончательным. Со стороны папы это нашло выражение в том, что в то время как Генрих в своей грамоте делает уступки святым апостолам и святой вселенской церкви, следовательно не одному папе, а всем его преемникам, Каликс делает уступку лично императору Генриху V, желая ограничить действие этой уступки временем его правления. Так что на Первом Латеранском соборе в 1123 году текст конкордата был зачитан, но не утвержден. В то же время германский рейхстаг утвердил его, придав ему силу закона. Латеранский Вселенский собор 1123 года по счету девятый, был первым западным Вселенским собором, созванным и руководимым папой. Таким образом, юридическая неопределенность, длившаяся целых три столетия, со времен Карла Великого завершилась тем, что папа одержал верх над императорской властью, обеспечив себе независимость от нее. Но полную победу над Германией папская Курия праздновала не в Вормсе, а со смертью Генриха V, 1125 год, когда угасла Солическая, Франконская династия. Тогда же победил партикуляризм, а с ним – практика свободного избрания короля. С Генрихом V старая германская империя, можно сказать, тоже сошла в могилу. За период полувекового правления его преемников верховная власть папы была обеспечена и в Германии. Лотарь III 1125-1137 года был избран германским королем в присутствии папских легатов и с последующим утверждением папой. В то время как в Англии и Франции центральная власть все более укреплялась. В Германии происходил обратный процесс. После Вормского конкордата распад империи на самостоятельное княжество ускорился. Каковы же те глубокие общественные причины, что стояли за борьбой между папой и императором? Дело очевидно в том, что даже в эпоху феодальной раздробленности и натурального хозяйства в обществе, прежде всего, конечно, в человеческом сознании, присутствовала некая тяга к интеграции. Некая может быть еще не облеченная в слова. Мысль о необходимости единства. Империя не могла с уверенностью реализовать эту потребность. Она не была способна на это ни политически, ни организационно. В первоначальной фазе интеграции лучше соответствовала церковь. Она располагала для этого и соответствующей идеологией и организационной структурой. Подходящей платформой для этой, пока низкой, примитивной, фазы могла служить уже давно ставшая общей для Западной Европы религия – католицизм. Вопрос о разделении труда внутри этого сотрудничества и стал предметом борьбы между папой и императором. После успешного завершения сражений вокруг инвеституры папы предприняли попытку создания христианской республики во главе с Римом. Христианская мировая империя, по представлениям Григория VII и его преемников, должна была включать в себя все человечество ядровней образуют объединившиеся христианские народы а целям расширения империи служат два способа общие завоевательные крестовые походы и миссионерская деятельность осуществляемая через монашеские ордены церковью в целом основа единства общая вера и общий духовный вождь папа враги империи те кто стоит вне вселенской церкви язычники и еретики. Клюнийское реформаторское движение и победа в борьбе за инвеституру упрочили властные позиции папства. Внешние атрибуты роста и полноты власти были таковы. Имя папа и звание «наместник Христа» могли принадлежать только римскому епископу. Интронизация папы включала в себя коронацию. В первое время корона имела лишь один венец – Григорианские священники стремились во всей латинской церкви ввести римскую литургию. Распоряжения, исходящие из центра, должны были проводить в жизнь наделенные всей полнотой полномочий папские легаты, рассылаемые в провинции. Папы самым решительным образом вмешивались в административные вопросы, связанные с церковной жизнью. Бесчисленные дисциплинарные дела, которые возникали в монастырях и которыми приходилось заниматься папам, также способствовали повышению авторитета папской власти. Архиепископы одну за другой теряли свои привилегии, которые переходили к папам. Принимая архиепископский палий, иерархи в Риме приносили клятву верности папе. Находиться под покровительством святого Петра постепенно это стало означать и определенную вассальную зависимость от святого престола. К концу XI века продолжала меняться и папская курия, Начиная с 1100 года в папских буллах вместо прежнего Экклезья Романа, римская церковь, стала употребляться формула Курья Романа, римская Курия. Курия состояла из двух департаментов. Первый – папской канцелярии во главе с канцлером-кардиналом. И второй, выделившийся из нее, но действующий пока в ее рамках фискальной палаты – Камера Тезаурария, которая занималась хозяйственными делами Святого Престола, а позже управляла и папским государством. Административным центром папского государства был Латеранский дворец. Территория папского государства делилась на административные единицы – провинции. Во главе каждой из них стоял назначаемый папой ректор. Начиная с XII века, структура и сферы деятельности Курии развивались ускоренными темпами. С 1059 года насущные дела папы обсуждали уже главным образом не с местными соборами, а с кардиналами. То есть система управления церковью теперь, кроме Курии, включала еще и коллегию кардиналов в ранге советников. Сенат, затем консистория. В начале 12 века был упразднен институт кардиналов-субдиаконов, низший кардинальский чин. Внутри кардинальского корпуса сложилась иерархия, подразумевавшая три уровня. Высший уровень – 7 субурбикарных кардиналов-епископов. Субурбикарными назывались епископства, находившиеся в непосредственной близости от Рима – Веллетри, Порта, Альбана, Сабина, Фраскати, Палестрина, Остия. За ними следовали 25, позже 28, кардиналов-пресвитеров, которые стояли во главе римских титулярных церквей. К самой низшей категории кардинальского корпуса относились кардиналы-диаконы, называемые также палатинскими диаконами. Сфера их действия была церковная администрация и служба милосердия. Во главе их стоял архидиакон. Однако развитие папского абсолютизма в 12-13 веках привело к тому, что кардинальский корпус был отодвинут еще дальше на задний план. Борьба пап с норманами и римлянами. Первая половина XII века. После завершения борьбы за инвеституру, папство стало самой могущественной властью в Европе. Короли Лотерь III Саксонский 1125-1137 года и Конрад III Швабский 1138-1152 года, доложив папе о своем избрании, тем самым как бы получали утверждение легитимацию своей власти, и надо сказать, власть их нуждалась в поддержке папы. Хотя в 1138 году князья избрали королем Конрада Гагенштауфена, отпрыска герцогской швабской семьи, самым влиятельным герцогом в то время был не он, а Генрих Вельф, в чьих руках находились Саксония, Бавария и Центральная Италия. Отсюда берет начало затяжная борьба, возглавляемая с одной стороны гагенштауфенами, с другой – вельфами, за господство на опенинах, да и в Европе в целом. Борьба эта вновь давала папам удобный повод для вмешательства. В Италии сторонников имперской партии называли гибелинами, папской – гвельфами. В первой половине XII века положение папства как внутри церкви, так и в Европе в целом весьма упрочилось. Авторитет Григорианской реформаторской церкви вышедший победительницей из борьбы за инвеституру, был высок, как никогда. Духовную победу церкви хорошо демонстрирует тот факт, что Бернар Клервосский, пользуясь только духовным оружием, достиг непререкаемого авторитета в культурной жизни почти всей Европы. Это была самая клерикальная эпоха Средневековья. Значительно увеличилась и общая площадь папских земель, составивших церковное государство. Правда, существенной помехой для упрочения внутригосударственной власти на этой территории в первой половине века являлась обострившаяся борьба между крупными аристократическими кланами, борьба, которая в середине века переросла в движение, целью которого было создание чего-то вроде демократической республики. В середине XII века развитие городов в Италии, прежде всего в Ломбардии, вело к тому, что они становились все более независимыми от феодалов и епископов. В них появилось самоуправление, действовали городские советы. В Риме, где слишком большую роль играли папский двор и аристократы-латифундисты, это движение вначале не имело особой возможности развиваться. Стремление к городскому самоуправлению принимало здесь деформированный вид, проявляясь в росте активности, различных партий, нобилитета. Первые лидеры этого движения вышли из аристократов, занимающих посты чиновников папского государства. Во главе этих противоборствующих партий стояли Франджипаны и Пьер Леоны. Накал межпартийных битв и склок усиливали и обостряли противоречия, существовавшие между властными амбициями и претензиями императоров Священной Римской империи нормандских и французских королей. Эти противоречия служили питательной почвой и для десятилетиями длившихся сражений между папами и антипапами. Конрад III, наблюдая за перипетиями этой войны, старался занимать нейтральную позицию, но с явным злорадством откликался на эпизоды, когда норманам или римскому нобилитету, а позже Арнольду бришанскому удавалось взять верх над папским Римом. В Южной Италии политическая ситуация складывалась для папства неблагоприятно. В надежде расширить сферу своих вассальных владений, папы стремились всячески препятствовать формированию крупного и единого нормандского государства. Однако в начале XII века норманы, опираясь на свои прочные позиции в Сицилии, начали активно захватывать и осваивать земли в Южной Италии, рассчитывая включить их в свое государство. Поэтому папа Ганорий II 1124-1130 года, представлявший интересы франжипанов, пошел войной против нормандского герцога Ражера II из Сицилии. В ходе сражений папа сам попал в плен к норманам из-за отсутствия серьезных вооруженных сил, а также поддержки со стороны императора не смог воспрепятствовать созданию единого нормандского государства, опирающегося на Сицилию. Своими успехами норманы во многом были обязаны тому, что григорианское папство в Риме переживало временный кризис. Город стал ареной новых стычек между соперничающими лагерями. После смерти Ганория II партия франджипанов избрала папой Инокентия II, 1130 1143 года, а противостоящая им партия Пьер Леонов – члены своей семьи Анаклета II, 1130-1138 года. Расколом поспешили воспользоваться норманы. Заручившись обещанием герцога Рожера II оказать ему вооруженную помощь, Анаклет II в 1130 году заключил с ним так называемое Беневенское соглашение и объявил его, Рожера королем Сицилии, Калабрии и Апулии. Норманское королевство же признало Анаклета сюзереном. В то же время папа Иннокентий II получил поддержку германского короля Лотаря III и за это в 1133 году короновал его на императорский трон. После чего в течение 10 лет шла борьба между императором и нормандским королем. В этой борьбе североитальянские торговые города принимали участие на стороне папы Инокентия и императора, так как южные торговые города являлись их конкурентами. В 1137 году умер поддерживавший Иннокентия император Лотарь III, и Рожер вновь получил возможность взять верх. Инокентий также попал в плен к норманам, так что после смерти антипапы он вынужден был признать Норманское королевство, и только благодаря этому смог вернуться в Рим. Для преодоления раскола Инокентий II в 1139 году созвал второй латеранский, десятый вселенский, собор. На соборе норманы и папа, их ставленник, были преданы анафеме. Так было восстановлено единство, после чего иерархи вернулись к григорианским идеям. Однако покой был недолгим, Рим вновь и вновь восставал против правления пап. Иннокентия II на Святом Престоле сменил папа Целестин II, 1143-1144 года, ученик Абеляра. После него и увидела свет знаменитая рукопись, содержащая краткие, в одно-два слова, характеристики будущих пап и предсказания их судьбы. Согласно преданию, эти предсказания принадлежат Малахию или О Маргаиру, 1129-1148 года, архиепископу города Арма в Ирландии. Архиепископ этот якобы отказался от своего сана и, уступив уговорам Бернара Клерводского своего друга, пошел в монахи. Под его именем и появилось произведение предсказания о папах римских, содержащее 111 кратких характеристик или синтенций о будущих папах с 1143 года и до конца света. Согласно этой рукописи, после Целестина II последуют еще 110 пап, и при последнем, Петре II, наступит День Страшного Суда. Целестин II, в соответствии с имеющимся списком пап, был 166 папой. Если к этому числу прибавить предсказанное число 110, получается 276 пап. В настоящее время правит 265-й Папа. Примечание от переводчика. Имеется в виду Иоанн Павел II. Конец примечания. Поддерживавший тесные отношения с норманами, Папа Луций II 1144-1145 года) был человеком франджипанов. Во время его понтификата римский нобилитет и народ восстановили республику, вновь избрали сенат и поставили во главе города консула Патриция. Они отказались признавать папу верховным правителем и объявили Рим независимым городом. На какое-то время папство вновь оказалось в условиях, в которых оно находилось в эпоху раннего средневековья. Спасаясь от повстанцев, которыми руководили Пьер Леоны, папа Луций укрылся в Капитолии. Но Капитолий подвергся штурму, и папа был убит камнем, попавшим ему в голову. Следующим папой стал Евгений III. 1145-1153 года, ученик Бернара Клервозского, цистерианский монах. Поскольку Рим был охвачен беспорядками, папа перебрался в город Витербо и перенес туда свою резиденцию. В XII веке на территории Италии там и сям возникали коммуны. Объединяясь с еретическими движениями, они освободили большую часть итальянских городов от прямого гнета феодалов. Подъем демократических настроений вскоре привел к созданию коммуны и в Риме. Горожан и небогатых дворян, настроенных против папства, сплотил и возглавил ученик Абеляра, монах ордена августинцев Арнольд Брешианский. В его взглядах идеи городского самоуправления сочетались с древними еретическими учениями, для которых церковь и богатство были понятиями несовместимыми. Арнольд требовал, чтобы церковь отказалась и от своих владений, и от политической власти. Весной 1147 года Евгений III бежал во Францию. Ущерб, нанесенный авторитету папства, он хотел компенсировать, решив организовать новый крестовый поход, причем такой, который превосходил бы все прежние. Агитацию и подготовку похода он возложил на самого выдающегося оратора того времени. Бернара Клервозского. Возглавил второй крестовый поход 1147-1149 года германский король Конрад III, но в нем принял участие и французский король Людовик VII. Однако военная авантюра эта, предпринятая двумя самыми могущественными европейскими державами той эпохи, потерпела полный крах. Войско крестоносцев было рассеяно и разгромлено еще на подступах к Иерусалиму. А неблагодарный папа воспользовался отсутствием государей для того, чтобы укрепить свое влияние как в империи, так и во Франции. В 1148 году Евгений III вернулся в Италию и теперь с помощью норманов попытался захватить Рим, власть в котором была полностью в руках Арнольда бришанского Папа предал Арнольда анафеме, но ни нормандское оружие, ни церковное проклятие желаемого успеха не принесли. Римская республика даже не позволила папе короновать возвратившегося со святой земли Конрада в императоры Священной Римской империи. Это был первый случай, когда германский король не получил императорскую корону. Противостояние пап и Фридриха Барбароссы, вторая половина XII века. Изгнанных Римской республикой пап надо было поскорее возвращать в Рим. Норманов, чье могущество на опенинах все возрастало, надо было как-то сдерживать. В этой драматической ситуации и появился на сцене, сыграв важную роль в дальнейшей судьбе папства, первый настоящий Гогенштауфен, Фридрих I – Барбаросса, то есть Рыжебородый, 1152-1190 года. Вновь обретшая силы имперская власть, Помогает папе выйти из крайне стесненной ситуации, но при этом инспирирует новую столетнюю войну в истерзанной конфликтами Европе. Противостояние папы и императоров из династии Гугенштауфенов, их борьба за гегемонию в Европе, теперь носит уже чисто политический характер. За папой стояли духовная власть и ломбардские города, в то время как вокруг императора сплотилась практически вся священная Римская империя. Включая епископов Фридриха I в Германии поддерживало уже новое мыслящее светскими категориями преданное императору высшее духовенство, ведущей фигурой которого был архиканцлер канцлер граф Дассельский, архиепископ Кельнский. Новый император поставил перед собой цель освободиться от папской опеки и вновь добиться для империи статуса мировой державы, где папе предназначалась всего лишь роль первого епископа. Фундамент для своего мирового господства Гогенштауфены хотели заложить в Италии. Фридрих I с вожделением смотрел не только на богатые итальянские города, на Ломбардию, на Тоскану. Его манили переживавшие в это время рассвет Сардиния, Корсика и Сицилия. В своих великодержавных амбициях он опирался на римское право, Эту эпоху часто называют эпохой ренессанса римского права. Основываясь именно на этой юридической базе, он отстаивал суверенитет своего государства и отвергал папский абсолютизм. Правители вообще предпочитают разделять церковные и светские сферы. Это дает им возможность протестовать против вмешательства церкви и папы в мирские дела. Ближе к концу эпохи Средневековья, в 1303 году, французский король Филипп Красивый гордо заявлял, что «судьей над собой он признает лишь Бога». Нестихающий разгул феодальной анархии тормозил развитие итальянской городской буржуазии, являясь серьезной помехой для ее экономической активности. Хотя раздробленность, свойственная той эпохе, способствовала появлению в XIV веке городов-государств, что на какое-то время создавало относительно благоприятные условия для их экономического и политического развития. Однако в Италии, как и в других местах, ощущалась потребность в более масштабном единстве. Значительная часть горожан, жаждущих мира и спокойствия, была уверена, что если император сделает центром своей империи Италию, это позитивно скажется на их жизни. Им противостояло мыслящее более реалистически но ориентирующаяся на партикуляризм направления, которое видела в императоре феодального тирана-завоевателя. Эти люди понимали, что Фридрих просто хочет вновь покорить Италию, обретшую самостоятельность после завершения борьбы за инвеституру, с тем, чтобы укрепить свои позиции в соперничестве с вельфами. Ему нужны были деньги богатых итальянских городов, но он защищал феодальный строй, то есть был врагом буржуазии. Сторонники независимости хорошее средство сопротивления видели в городском самоуправлении, и в этом они нашли неожиданную поддержку у папства, заинтересованного в том, чтобы состояние раздробленности продолжалось как можно дольше. Так новый этап борьбы между папой и императором в Италии перерос в гражданскую войну между гвельфами и гибелинами. Повод для вмешательства Фридриха I в итальянские дела дал договор, заключенный им с папой Евгением III в 1153 году в Констанце. В нем Барбаросса обязался не заключать без согласия папы мир с норманами, подавить Римскую республику и вновь отдать город в руки папы. За это Евгений III пообещал ему не только императорскую корону, но и поддержку в борьбе против вельфов. В 1154 году на святой престол воссел первый и до сего времени единственный папа англичанин по рождению – Адриан IV, 1154-1159 года. Николас Брейкспир, прежде чем стать кардиналом-епископом Альбана, был настоятелем Августинского монастыря под Авиньоном. В Риме все еще функционировал Сенат, а делами заправлял Арнольд Бришанский За оскорбление, нанесенное одному из его кардиналов, Адриан наложил на Рим интердикт. Впервые за всю историю в Вечном Городе прекратились богослужения. Глубину кризиса характеризует тот факт, что население, недовольное новым конфликтом между республикой и церковью, лишило Арнольда и его приверженцев прав на управление Римом. Правда, акцию эту можно объяснить не столько интердиктом, сколько появлением в Италии Фридриха с войском. В 1154 году Фридрих I перешел через Альпы, чтобы в соответствии с Константским соглашением получить имперскую корону. Однако император направлялся в Рим не для торжеств, а с завоевательной целью. В течение 1154-1155 годов он захватил всю Ломбардию, за исключением Милана, и в 1155 году в Павии был коронован ломбардской железной короной. В июне 1155 года в Сутри произошла личная встреча Адриана IV и императора, которая положила начало новому конфликту. Фридрих отказался исполнить так называемую шталмейстерскую службу, предусматриваемую протоколом король ведет под усы коня, в седле которого сидит папа, усмотрев в этом символ вассальной зависимости. Правда, за два дня его удалось убедить в том, что начинается эпохи королингов обычай этот не более чем пустая формальность. Римский сенат попытался воспользоваться неприятным инцидентом, чтобы привлечь короля на свою сторону. Фридриху предложили за 5000 фунтов золота, получить императорскую корону из рук римлян. Но король оценивал императорский статус, освященный церковью, значительно дороже, чем корону, полученную от народа. Его войско без сопротивления заняло Чивитас Леонина, и в базилике святого Петра состоялась торжественная церемония императорской коронации. Тем самым Фридрих взял на себя и обязанность защищать папу. Адриан действительно нуждался в защите. Угрозы со стороны и норманов, и римлян были вполне серьезными. Однако интересы нового императора и папы полностью совпадали лишь в отношении Арнольда Бришианского и народных волнений. Арнольда люди императора схватили еще в 1155 году, по приказу папы его сожгли, а прах высыпали в Тибор. Против норманского королевства, несмотря на настоятельные просьбы папы, Фридрих выступать не спешил. Наоборот, он заторопился в Германию, и папе, у которого оставаться в Риме не было никаких резонов, пришлось присоединиться к уходящему войску. Разочаровавшись в императоре, папа попытался действовать самостоятельно. Осенью 1155 года, собрав собственное войско, папа выступил против нормандского короля Вильгельма I. Весной 1156 года Вильгельм голову разбил союзников папы. Но сам Адриан и часть его кардиналов застряли в Беневенто. Кстати, Беневенто считался папским владением. В результате переговоров между папой и норманами был заключен мир. В Беневенском конкордате, подписанном в июне 1156 года, на тридцатилетний летний срок папа признавал нормандское королевство Вильгельма, которое включало в себя, кроме Сицилии, Апулию, Капую, Неаполь, Палермо и Амальфи то есть практически всю Южную Италию. Нормандский король же признавал папу сюзереном и обязался платить ему налог в размере тысячи золотых в год. Он гарантировал также соблюдение папских привилегий в церковных делах Сицилии и Южной Италии и, наконец, обещал ему вооруженную защиту от императора и римлян. Разумеется, император счел Беневенский конкордат нарушением Константского соглашения, что давало ему новый повод для похода в Италию. В 1156 году норманы привезли Адриана IV в Рим. Папа привел в порядок разваливающийся административный механизм папского государства и заключил компромисс с населением Рима. У императора деятельность папы, направленная на централизацию церковного управления, вызывало все более резкое неприятие, хотя он тоже, может быть, как раз поэтому, стремился выстроить абсолютистское бюрократическое государство. Конкретный казус Белли Фридриху предоставил Райнельд граф Дассельский. Он неверно перевел папское послание, адресованное имперскому собранию 1157 года в Безонсоне. Слову бенефечум В переводе с латинского «милость», «благодеяние», «льгота». В послании папы он сообщил смысл, какой оно носит в отношениях между сюзереном и вассалом, так что папа вроде бы получал права сюзерена по отношению к императору и империи. После этого столкновение между церковным и имперским абсолютизмом стало неизбежным. Император мог надеяться взять верх над папой лишь при условии, что он сломит сопротивление Северной Италии и итальянских городов. После борьбы за инвеституру политическая власть на итальянской земле оказалась в руках городов. Города успешно ассимилировали даже самых всевластных сеньоров. Чтобы урезать и свести на нет всю эту автономию, Фридрих ставил во главе ломбардских городов имперских префектов, облагал города большими налогами, которые намеревался собирать с помощью оружия. Во время кампании 1157-1162 годов ему удалось сломить сопротивление горожан. Однако насильственный эксперимент по созданию современного чиновничего государства в данной ситуации не сулил большого успеха. После смерти Адриана Фридрих воспользовался случаем, чтобы вызвать в Риме волнение. Вмешавшись в выборы папы, он добился того, что кардиналы разделились на две партии. Большинство кардиналов, противников императора, избрало папой под именем Александра III, 1159-1181 года, канцлера папского двора кардинала Банденелли, самого, пожалуй, непримиримого врага императора. Меньшинство же, составлявшее партию сторонников Фридриха, избрало папой под именем Виктора IV, 1159-1164 года кардинала Монтичелла. Германские епископы признали легитимным папой Виктора, в то время как большинство духовенства поддержало Александра. В первое время военное счастье было на стороне императора. В 1162 году он до основания разрушил последний центр сопротивления – Милан. Завоевал Северную и Центральную Италию. Норманы защитить папу не потрудились. В конце концов Александр III бежал во Францию, где находился три года. Фридрих с помощью своего канцлера противопоставил Александру III еще трех антипап. Пасхалия III, Каликста III и Инакентия III. Некоторые работы по истории церкви в результате ошибочно прочтенного текста считают антипапу Каликста III венгром по происхождению. Вроде бы до своего избрания он был аббатом-бенедиктинцем в населенном пункте Струма, и его имя было Янош. Первым стал искать струмское аббатство в Венгрии историк Плотина. От него и пошло это ошибочное утверждение. Примечание от автора. Плотина – псевдоним итальянского церковного историка и философа Бартоломео Сакки. 1421-й. 1481 года. Конец примечания. На самом же деле Калекс никакого отношения к Венгрии не имеет. По всей вероятности, он возглавлял струмское аббатство в верховьях реки Арна. Так что ни одного папы или даже антипапы Венгры миру так и не дали. Еще после смерти антипапы Виктора IV римляне обратились к Александру III с просьбой вернуться в Рим. В ноябре 1165 года Александр прибыл в свой престольный город. Правда, в покое он жил недолго. Осенью 1166 года Фридрих Барбаросса предпринял новый поход в Италию и летом следующего года вошел с войском в Чивитос-Леонина. Александр бежал в Беневенто, к Норманам. В Риме прошла торжественная интернизация антипапы, который после этого вновь короновал императора. На сей раз войску Фридриха страшный урон нанес не противник, а малярия. Император, переодевшись в партикулярную одежду, бежал через враждебную Северную Италию, через Альпы в Германию. К этому времени ареной борьбы между папой и императором, между итальянскими городами и германскими завоевателями, стала уже вся Италия. В Ломбардии планы создания имперского чиновничьего государства были заведомо обречены на провал. Слишком сильно там укоренилась идея городской автономии. Чужеземное самовластие в соединении с феодальным гнетом настроило на борьбу с императором всю Италию. Против имперского налогового пресса и чиновничьего произвола восстали в первую очередь ломбардские города. Возглавляемые Миланом города эти в 1167 году объединились в ломбардскую лигу. В момент создания в Лиге было 16 городов. Поскольку император, одержав он победу, мог бы перечеркнуть результаты борьбы за инвеституру, то Александр III не только стал непримиримым противником империи, но и активно поддерживал освободительную борьбу городов. Так что, сколько бы антипап не выдвигал император, города упорно держали сторону Александра. В 1176 году Фридрих I двинулся в новый поход против Ломбардской лиги и Папы. Решающее сражение между силами горожан и императорским войском произошло 29 мая 1176 года, вблизи Милана, под Линьяно. Битва завершилась поражением рыцарского войска. В средние века это был первый, но далеко не последний случай, когда горожане одерживали верх над феодалами. Планы Фридриха рвущегося к мировому господству разрушил не папа, их разрушило политическое и военное сопротивление городов. Александр III заключил с императором сепаратное мирное соглашение. В соответствии с мирным договором, подписанным сначала в 1176 году в Ананье, а через год в Венеции, Фридрих I Барбаросса признавал Александра III законным папой. антипапом и их сторонникам Выплачивалась компенсация. Александр добился также, чтобы император отказался от назначения своего префекта в Риме, а тем самым и от своих прав на патримониум Петри. Папа получал все свои прежние владения, за исключением наследства Матильды. Так папство второй раз вышло победителем из борьбы с императором. Вооруженная стража, выделенная императором, доставила папу в Рим где в 1179 году на Третьем Латеранском соборе он мог праздновать свою победу над антипапами. Первый из 27 принятых на соборе канонов гласил, что в будущем для избрания папы необходимо большинство в две трети голосов от количества присутствующих кардиналов. Этот канон действует и поныне, с той небольшой разницей, что предписывает большинство в две трети плюс один голос. Среди прочих декретов, принятых Собором, важное значение имели запреты на симонию, на содержание наложниц, а также на накопление церковных благ. До этого регулировавшие избрание Пап законы, как и решения Соборов, практически не соблюдались. Об этом свидетельствует тот факт, что за период от первого, самого известного постановления о порядке избрания Пап и номине домини, 1059 год до 1180 года насчитывается наибольшее количество антипап. 15 папам, которые считались законными, противостояли 13 антипап. Тем временем Фридрих I одержал дома победу над своим противником Генрихом Львом, а в 1183 году в Констанце заключил мирное соглашение с ломбардскими городами. После Леньяна император по-прежнему стремясь добиться господства на Апеннинах, решил заложить фундамент своей власти на полуострове не в Ломбардии, а в Центральной Италии. Папское государство было со всех сторон окружено императорскими владениями – Спалетта, Анкона, Романья, Тоскана. Если еще отобрать у норманов Южную Италию, кольцо замкнется. При понтификате безвольного Луция III. 1181-1185 года. Фридрих с помощью династического брака заполучил для своей семьи Сицилию. Своего сына, будущего императора Генриха VI, Фридрих обручил с наследницей Сицилийского королевства Констанцией. Бракосочетание состоялось в 1186 году. Преемники папы Александра III за 10 лет 5 пап. Все как один – Люди старые и беспомощные не могли продолжать политику своих предшественников. Среди них заслуживает упоминания, пожалуй, лишь Климент III 1187-1191 года. Будучи коренным римским аристократом, он добился, чтобы город вновь признал главенство папы. Договор между римским сенатом и папой, заключенный в 1188 году, открывал папам возможность снова занимать престол в Риме. А договор с Фридрихом, 1189 год, подтверждал суверенитет Папы над территорией церковного государства, опять же за исключением наследных земель Марк графини Матильды. Пока Папы и императоры дрались друг с другом, пытались завладеть Сицилией и так далее, турки завоевали большую часть святой земли. После разгрома крестоносов в Палестине в 1187 году, Папа Климент III обратился к христианам Европы, поднимая их на Третий Крестовый Поход. 1189-1190 года. На его призыв откликнулись французский король Филипп II Август, английский король Ричард I Львиное Сердце и уже сильно постаревший император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса. Переживший множество кровавых сражений, Фридрих утонул во время переправы через горную речку Селив в Малой Азии. С его смертью судьба похода была, собственно, предрешена. После этого последнего большого рыцарского крестового похода других серьезных военных мероприятий, связанных со святой землей, уже не предпринималось. Что же касается самих этих походов, то их значение не в масштабах завоеваний и не в том, долго ли Европа пользовалась их плодами, а в том, что христианская культура, пускай в такой форме, но все же вошла в соприкосновение с духовной и материальной культурой Арабского Востока. Причем, как выяснилось позже, Восток вновь благотворно повлиял на Европу. Крестоносцы, совершавшие походы в Палестину, со временем стали относиться к Востоку скорее с восхищением, чем с враждебностью, а культура и роскошь Византии вызывали у проходивших через нее рыцарских армий изумление и зависть. После совсем не рыцарской смерти последнего европейского рыцаря-императора Фридриха Барбароссы на германский престол вступил его сын Генрих VI 1190-1197 года которого папа Целестин III 1191-1198 года. В 1191 году короновал как императора Священной Римской империи. В 1194 году Генрих занял еще и сицилийский трон, присоединив тем самым к империи Сицилию. Таким образом, он стал владыкой всей Италии, за исключением папского государства. Для Генриха именно Южная Италия с Сицилией стали настоящим центром его империи. Смерть настигла его в молодом возрасте, не дав осуществить мечту о мировой империи с центром в Средиземноморье. И при этом все еще не был решен, а лишь отодвинут почти на два десятилетия, конфликт между папой и императорской властью, переместившейся в Италию. Папство на пике своего могущества. Иннокентий III. 1198-1216 года. 12 и 13 века стали периодом, когда папство достигло высот своего могущества и в области духа, и в сфере церковной политики. Но кульминацией этого могущества стал понтификат папы Инокентия III. В этом вопросе у историков церкви нет разногласий. Все они считают Инокентия III самым выдающимся папой средневековья. Папство достигло вершины в результате того же исторического процесса, который в эпоху развитого феодализма создал условия для укрепления централизованной королевской власти. Процесс этот и для папства, и для монархической системы, на которой оно строилось, открыл невиданные до тех пор возможности подъема и расцвета. Свое положение вселенского владыки Иннокентий III смог стабилизировать еще и по той причине, что в этот период вновь ослабела и на какое-то время перестала быть доминирующей власть императора Священной Римской империи. В Италии эта власть практически сошла на нет, но ее место еще не успела занять другая феодальная сила. При Иннокентии III некоторое время казалось, мечта Григория VII о вселенском господстве папы вот-вот станет реальностью. Верховенство папства воплощалось в жизнь во всех отношениях. Понтификат Инокентия это действительно сплошной триумф. В плане практического осуществления политической власти папства он даже превзошел своих предшественников. Прежде всего, Иннокентий выделяется своими способностями политика. Он в самом деле был великим политическим деятелем. В этом качестве он оставил Григория VII далеко позади, хотя, в отличие от Григория, святостью своей не был славен. Именно он, Иннокентий III в своей реальной политике максимально приблизил к осуществлению, вдохновлявшую Григория VII идею вселенской теократии. Вступивший на папский престол в 1198 году Иннокентий III был сыном графа Тразимонда, отпрыском знаменитого древнего рода Конти из Ананьи. Он был блестящим теологом и правоведом. В Париже он изучал диалектику, в Болонье – римское право. В 1189 году его дядя, папа Климент III, присвоил 29-летнему племяннику сан кардинала. При Целестине III ему, как близкому родственнику бывшего папы, пришлось покинуть Курию. Ему не было и 38 лет, когда кардиналы в день смерти Целестина единогласно избрали его папой. Иногентий прекрасно понимал, что свои планы по достижению мирового господства он сможет осуществить лишь после того, как обретет абсолютную власть сначала в Риме и в церковном государстве, а затем и во Вселенской Церкви. Он исходил из того, что неограниченная свобода Церкви под неограниченной свободой понимается всемогущество Папы, зиждется на прочной власти Папы над независимым, сильным светским государством. Таким образом, укрепление папского государства предварительное условие обретения универсальной политической власти, которой Инокентий III в истории папства стоял ближе всех. Прежде всего, Иннокентий III реформировал папский двор. Он создал четкую прозрачную систему канцелярского делопроизводства, дав пример организации современного чиновничьего государства. Иннокентия III по праву считают вторым основателем папского государства. При нем Патримониум Петри стал действительно государством, абсолютной монархией, где каждый подданный – ничто иное, как чиновник, который находится под неограниченной властью единственного господина – папы. Вначале он добился максимальной ясности в Риме. Потребовал от префекта, императорского назначенца, чтобы тот ушел в отставку и вернул ему должность лишь в день папской интронизации, когда тот принес ему вассальную присягу. В отставку послал Иннокентий и сенатора, избранного народом Рима, и на его место назначил другого, послушного сенатора, который также признал себя вассалом. Подобным же образом Иннокентий требовал вассальной клятвы от всех сановников папского государства и добивался желаемого. Германское владычество в Италии рухнуло в 1197 году со смертью Генриха VI, и для Иннокентия III открылась возможность не только вернуть утраченные церковным государством земли, но и добавить к ним новые. Для достижения своих целей папа пользовался разными средствами. Например, с успехом играл на антигерманских настроениях итальянцев. Так ему удалось вернуть Романию вместе с Равенной, заполучить Анкону, провинция Марке. С присоединением герцогства Спалетто, Умбрия, Территория папского государства обрела гораздо большую цельность. Кенте удалось решить в свою пользу, вызывавший бесконечные споры вопрос о наследстве Матильды. Успешно реализовал папа свои права Сюзерена и по отношению к Сицилии и Южной Италии. Влияние его значительно укрепилось при вдовствующей королеве Констанции, а когда королева скончалась, 1198 год, она оставила завещание, по которому Иннокентий III стал регентом Сицилии и опекуном малолетнего Фридриха II. В период понтификата Инокентия III папство прочно овладело, наряду с патримониум Петри, землями Анконы, Спалетта и Радикофана, тоже так называемое наследство Матильды. Что же касается планов на Романию, Болонию и Пентополь, то эти планы не смог до конца реализовать даже он хотя считалось, что эти области тоже относятся к церковному государству. Иннокентий считал себя не просто наместником Христа, но главой христианского мира. Он вмешивался в каждое важное событие своей эпохи, беря на себя роль всеведущего судьи, который способен сохранить или восстановить данный Богом порядок вещей. Иннокентий III рассуждал так. Во главе каждой отдельной страны стоит король но над каждой из них восседает на троне святой Петр и его преемник, папа, который, будучи сюзереном, жалует королю императорство. Подобного рода убеждения папе проще всего было реализовать в Германии, где бушевала гражданская война. В 1198 году князья избрали сразу двух королей – Филиппа II Швабского и Аттона IV Гагенштауфена. Папа поддержал Аттона, так как тот более убедительно пообещал уважать папские привилегии. Спустя какое-то время Филипп был убит и на арене остался только Аттон, которого папа в 1209 году короновал в императоры Священной Римской империи. Но после того, как Аттон IV нарушил какой-то пункт договора, заключенного с папой, Инокентий отлучил его от церкви. 1210 год. Звон золотых монет, долетевший из Рима, магически подействовал на германских князей. Они не сложили Аттона. Его место в 1212 году занял 16-летний сын Генриха VI, Фридрих II, опекуном которого как раз и был папа. Инокентий III вмешивался и во внутренние дела других стран. В частности, его попытки найти новых вассалов в Англии увенчались успехом. Английский король Иоанн Безземельный, ввязавшийся в безнадежную войну с французами и рискующий потерять трон, попросил папу о помощи в борьбе и с французами, и с собственным дворянством. Иннокентий откликнулся на просьбу, потребовав взамен, чтобы король объявил свою страну ленным владением папы. Это произошло в 1213 году и взял на себя обязательство выплачивать налог по одной марок в год над расширением сферы своей власти как сюзерена и над приобретением новых вассалов и на III с большим или меньшим успехом трудился и в других регионах Европы главным образом в Арагоне, Португалии, Дании, Польше, Чехии и Венгрии. Не раз вмешивался он в междуусобную борьбу за трон венгерских королей из дома Арпадов. Когда будущий король Андраш II был еще герцогом, папа под угрозой отлучения от церкви обязал его возглавить крестовый поход в Святую Землю. Когда король Имра завоевал Сербию, папа поддержал венгерскую экспансию на Балканах, ожидая, что Имра искоренит тамошние ереси – Богумилов и Патаренов. Свое верховенство над христианской Европой Иннокентий III – обосновывал тем, что только под руководством церкви можно собрать силы для возвращения святой земли. Однако четвертый крестовый поход, 1204 год, инспирированный самым могущественным папой средневековья, был обращен не против язычников, а против отколовшихся христиан. Фальшивое идеологическое прикрытие с завоевательных войн постепенно стиралось. Первоначальной целью Четвертого Крестового Похода было, разумеется, отвоевание Святой Земли. Но при Иннокентии Третьем на первый план вышел вопрос восстановления унии с Восточной Церковью. В такой атмосфере нетрудно было обратить оружие крестоносцев с вожделением смотревших на чужое добро против раскольников. За кулисным кукловодом новой завоевательной авантюры стала Венеция. Этот богатый торговый город – Город-республика формально все еще находился под юрисдикцией Византии. В сущности же Византия стала для Венеции конкурентом в средиземноморской торговле. Чтобы устранить этого конкурента и обеспечить гегемонию Венеции в восточной части Средиземного моря, венецианский дож Энрико Дандоло и решил повернуть войско крестоносцев, шедшее на Иерусалим, против Зары, города в Далмации. Город тогда был венгерским а затем и против Византии. В 1204 году после длительной осады крестоносцы ворвались в Константинополь, последовали три дня грабежей и убийств. В итоге город, тысячелетний оплот греческой культуры, был почти полностью разрушен. Великая Византийская империя ютилась теперь на узенькой полосе Малой Азии, между лагерями латинских рыцарей христиан и турками. Рыцари-грабители провозгласили создание так называемой Латинской империи, которая на протяжении полувека обеспечивала возможность для систематического грабежа Балкан. Церковь и Папа могли быть довольны. Новый латинский константинопольский патриарх возвратился в общее лоно церкви. Венеция же получила огромные военные трофеи. Крестовый поход, обратившийся против христиан, показал, какому чудовищному искажению подверглась на протяжении всего одного столетия идея, которая в свое время питалась, по всей вероятности, вполне искренними религиозными чувствами. Пожалуй, самым абсурдным в период понтификата Инокентия III был момент, когда даже не рыцари-грабители, а безумные фанатики объявили крестовый поход детей, 1212 год. Принесенные в жертву абсурдные идеи, дети уже в дороге гибли тысячами. Часть малолетних крестоносцев была посажена на корабли, но владельцы кораблей отдали их в руки пиратов, и дети попали в рабство. Какую-то часть детского войска, огромной толпой, бредущего из Германии в Италию, папе удалось все же вернуть домой. Инокентий III обеспечил папству неограниченную власть в сфере церковной администрации. Это продемонстрировал 4-й Латеранский Вселенский Собор 11-30 ноября 1215 года, который стал кульминацией и итогом понтификата Инокентия. В Латеранский дворец прибыло около 500 епископов, 800 аббатов и представителей государей. Среди участников были патриархи Иерусалимский и Константинопольский. Заседаниями руководил лично папа, как правовед. Вселенский собор выработал 70 канонов, касающихся главным образом реформы церковной жизни, вопросов вероучения, церковного права и церковной дисциплины, порядка проведения святой мессы, таинств исповеди и покаяния. Было принято решение, запрещающее создавать новые монашеские ордены. Принято постановление о борьбе с ересями, распространившимися на Балканах, в Северной Италии и Южной Франции. Богумилами, Патаренами, Альбегойцами и Вальденцами. Чтобы поддержать крестовые походы против еретиков, в третьем каноне были возведены в ранг церковного закона распоряжения Папы по созданию инквизиции. И, наконец, собор объявил о создании унии всех христиан для подготовки нового крестового похода за возвращение Святой Земли. Борьба против еретиков представляла собой одну из главных задач средневекового папства, так как ереси угрожали единству церкви. И еще третий Латеранский Вселенский Собор 1179 года осудил Вальденскую и альбигойскую ереси, но самые беспощадные меры против них были предприняты лишь при Инокентии III. Своими корнями средневековые ереси восходят к временам григорианских реформ, когда внутри церкви появились, среди прочих, весьма радикальные ответвления реформаторства, направленные против церковной иерархии. В XI веке проявление радикализма еще удавалось подключать к успешному осуществлению реформаторских тенденций внутри папства. Различные еретические движения начали приобретать массовый характер лишь со второй половины XII века, когда появление и быстрое становление городской буржуазии сделали возможным более решительное выступление против феодалов и церкви. В ересях, содержание которых менялось в ходе истории, теперь появился новый элемент. Развитие городов стимулировало научный прогресс, а науки, особенно естественные, давали питательную почву и для новых ересей. Главами еретических сект становились обычно выходцы из полуобразованной среды, большое влияние на которых оказывали спиритуализм и мистицизм. Они фанатически верили, что, очистив душу, можно прийти к непосредственному познанию Бога и к обретению его милости, а значит, нет никакой необходимости в посредниках между человеком и Богом, в священниках, в церкви и в монополизированных ими таинствах, ибо истинный очистившийся верующий собственными силами способен обрести милость. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ереси, появляющиеся на Западе еще в античную эпоху, такие как донатизм и пелигианство, тоже возникали в связи с вопросом о высшей милости, об отношениях между Богом и человеком. Таким образом, ереси – это убеждения, оказавшиеся в противоречии с учением официальной церкви, Однако новые течения вырастали из социальной реальности феодального общества. Они являлись идеологическим отражением буржуазного развития городов и социального напряжения в деревне. В той мере, в какой церковь отождествлялась с феодализмом, в такой же мере социальные движения, выступавшие против феодализма, носили антицерковный характер. Антифеодальные по своему содержанию ереси, На Балканах вылились движения Патаренов и Богумилов, в Ломбардии – Гумилиатов, в Южной Франции – Катаров и Вальденцев. Все они провозглашались с некоторыми различиями одно и то же, хотели одного и того же – праведной евангелической жизни. Требование изолироваться от общества перестает быть для них актуальным, зато все чаще в их программах звучит призыв к изменению общества. Самым значительным явлением в сфере еретичества стало движение катаров в Южной Франции, которое с 1140-х годов приобретает поистине массовые масштабы. Идейные истоки этого движения лежат в богомильской ереси, пришедшей с востока и окрашенной манихейством. Ересь это вначале получила распространение на Балканах, оттуда проникла в Южную Францию, затем в Рейнские земли. В северную италию и даже во фландрию приверженцев этой ереси называли еще альбигойцами по городу альби который был одним из их центров тот факт что катарская ересь особенно глубокие корни пустила в провансе подтверждает ее связь с буржуазным развитием общества в XII веке прованс был самой процветающей и образованной частью тогдашней европы участники этого движения С 1163 года называли себя катарами, то есть чистыми. Катары отрицали таинство, святую Троицу, настраивали себя на аскетизм, требовали от членов секты отказа от брака и личного имущества. Движение это, своими истоками восходившее к главной социальной идее ранней христианской церкви идее бедности, распространялось чрезвычайно быстро. Третий Латеранский собор, 1197 год, в своем 27-м каноне предал катаров Анафеме. Все были убеждены, что еретиков нужно истреблять огнем и мечом. Папа Инокентий III объявил против них крестовый поход. Возглавлял этот поход, собственно говоря, серию кампаний с 1209 по 1229 года. Граф Симон де Монфор прославившейся невероятной жестокостью по отношению к еретикам. Несмотря на то, что эта истребительная война превратила Прованс в пустыню, движение катаров окончательно сошло на нет лишь в следующем столетии. Вальденская ересь появилась в Южной Франции независимо от катаров. Это было движение мирян, возглавил которое богатый лионский купец Пьер Вальдо. Он раздал свое имущество беднякам и стал выступать с проповедями призывая жить по евангельским нормам, учась у апостолов и следуя заветам Христа. Гневный пафос его проповедей все более явно был направлен против богатого духовенства. В 1184 году папа Луций III объявил движение Вальдо еретическим. С этого момента вальденцы все больше смыкались с катарами. И те, и другие отвергали церковную иерархию, святые таинства, процедуру покаяния, церковную десятину, отказывались пользоваться оружием. Образ жизни вели в соответствии с нормами строгой морали. После истребления альбегойцев в XIII веке вальденская ересь распространилась почти по всей Европе. Отвергая уклад феодального общества, вальденцы стремились воплотить в жизнь равноправие на котором строилась раннехристианская церковь. В своих общинах они признавали один закон – Библию. Из городов вальденская ересь проникала и в деревни. В конце XIII века в Ломбардии возникло движение так называемых гумилиатов монахов, которые считали, что жить надо в бедности, смирении и покаянии. Луций Третий их тоже объявил еретиками. Светские власти охотно предоставляли папской церкви вооруженную помощь для борьбы с еретиками. Выявляла еретиков и судила их церковь, церковный суд. Но при активном содействии светской власти. Такая практика укоренилась именно в период понтификата Инокентия III. Инквизиция в принципе существовала в церкви всегда. Первоначально она означала не что иное, как требование блюсти в чистоте догматы веры. Тех, кто это требование нарушал, можно было исключить из общины. В XIII веке практика эта приобрела характер нормативного фактора. Поскольку в эпоху Средневековья церковь и религия стали частью государственного устройства, нападки на них расценивались как действия, направленные против государства и общественного порядка. Правовые и организационные начала Средневековой инквизиции были разработаны Папой Александром III который на соборах 1162 года в Монпелье и 1163 года в Туре изложил свое понимание, как нужно поступать с еретиками. До средневековья действовал общий принцип, что еретиков нужно не истреблять, а переубеждать. С этого момента церковники должны были выступать против еретиков, даже не предъявляя им обвинения, по долгу службы «ex officio». Теологи и правоведы разработали тезис, согласно которому ересь равнозначно оскорблению высшей власти, оскорблению величества, а потому подлежит наказанию со стороны государства. В 1184 году на соборе в Вероне Луций III издал декреталью, начинающуюся со слов «адаболендам» в переводе с латинского «об искоренении». Духовное лицо обязано не только выдвигать обвинения в ереси в случаях, ставших ему известными, но и инициировать процесс выявления еретичества. Присутствовавший на соборе император Фридрих I возвел церковное проклятие еретикам в ранг имперского закона. Значит, еретики подлежали преследованию и со стороны государства. Таким образом, светская власть объединилась с церковной инквизицией против общего врага. Расследование вели церковники, судебные процессы против еретиков также организовывала и проводила церковь, но допросы и исполнение приговоров, грязная работа, возлагались на светскую власть. В кодексе законов Педра II короля Арагона впервые в 1197 год было сказано, что еретиков следует сжигать на костре, а Иннокентий III подтвердив, В 1199 году упомянутую выше декреталию папы Луция дополнил его словами, что в соответствии с римским правом ересь тождественно оскорблению величества и как таковая должна наказываться смертью на костре. Было и другое объяснение: еретика сжигали на костре, потому что ересь сравнивались с чумой. Ересь чума души, смертельный враг истинной веры. Притом распространяется она так же быстро, как настоящая чума. Единственным эффективным способом остановить чуму, воспрепятствовать распространению смертельной заразы, считалось сожжение трупов и вещей, принадлежавших больным. Таков же был единственный способ лечения ереси. Третий пункт постановления четвертого Латеранского Вселенского Собора канонизировал мнение Инокентия III, а император Фридрих II – в 1224 году возвел его в ранг имперского закона. Папская инквизиция в окончательной форме сложилась в первой половине XIII века. Еще при папе Григории IX дополнялась и уточнялась связанная с ней правовая процедура, и, наконец, в 1231 году появился итоговый документ. Папская конституция, начинавшаяся словом excommunicamus. В переводе с латинского отлучаем. Теперь наряду с епископскими инквизициями существовали и активно работали и папские инквизиторы. Введение инквизиторских дел папа поручил новым, нищенствующим орденам. Особенно много труда в решение задачи очищения церкви от ересей вложили доминиканцы, разработавшие такую изощренную правовую паутину, что попавший в нее вольнодумец едва ли мог надеяться найти в ней лазейку. Во всю мощь машина Инквизиции заработала с появлением в 1252 году буллы Папы Инокентия IV, начинавшейся словами «адекстер панд», в переводе с латинского «для искоренения». В этом документе Папа не просто разрешал, но предписывал использовать при допросах пытки. Первый трибунал папской инквизиции был создан при папе Николае IV в конце XIII века. Инквизиция не признавала милосердия. Еретиков и их семьи до второго колена лишали гражданских и политических прав, запрещали хоронить. Они не имели права на защиту и апелляцию, имущество их конфисковывали, а доносчиков награждали. В этих вопросах церковные учреждения действовали в полном согласии со светской властью. В эпоху террора инквизиции, выливающегося в массовые преследования, пылавшие на городских площадях костры, должны были внушать населению страх, удерживая его от любых попыток протеста против существующего порядка. Достигшая триумфа церковь и живое воплощение этого триумфа Папа Иннокентий III, тратя максимум энергии, боролись против следствий, вытекающих из проблем, порожденных общественными противоречиями, но и в самой церкви, выражавшихся в расщеплении самосознания, и этой борьбой довольствовались. Хотя кардинально решить вопрос таким способом было невозможно, можно было лишь отложить решение, отодвинуть его в неопределенное будущее. Массовый характер еретических движений таким образом отражал и кризис церковного мировоззрения. На помощь пошатнувшемуся авторитету церкви поспешили нищенствующие ордены. Францисканцы или минориты, то есть меньшие братья, и доминиканцы отличались от прежних монастырских, монашеских орденов тем, что жили не за стенами монастыря и не на доходы, получаемые от своих земельных угодий, не ограничивались тихим монастырским трудом и совместной молитвой, Их задача была в том, чтобы нести учение Христова в мир, проповедовать среди людей, вне стен монастыря, питаясь подаянием, отсюда название «нищенствующий орден». Обет бедности, который они давали, находил выражение и в их внешнем облике. Нищенствующие ордены возникли под влиянием еретических движений и многое переняли у них, это несомненно. Но, несомненно, и то, что смысл их существования в значительной мере был связан с необходимостью искоренения ересей. Высшее духовенство вначале наблюдало за ними с некоторым недоверием. Этим можно объяснить тот факт, что на четвертом Латеранском соборе создание новых орденов было запрещено. Однако папы вскоре поняли, какие большие возможности таятся в нищенствующих орденах, облаченные в еретическую одежду. Появлявшиеся в самых нужных местах, нищие братья могли распространять и защищать среди горожан, особенно самых несчастных и забитых, учения официальной церкви куда с большим успехом, чем давно нашедший общий язык с властной верхушкой богатые монастырские ордены и живущие в миру клирики. Средневековая церковь была богатой и влиятельной организацией, в которой самые высокие ранги И епископский, аббатский, доставались представителям феодальной знати. Однако в социальном плане, важной стороной духовных и философских течений, в ней являлась идеализация бедности. Наиболее влиятельным пропагандистом бедности нестижания стал Франциск Оссийский, идущий по стопам Бернарда Клервозского. Жизненному идеалу, связанному с усилением в обществе буржуазных тенденций, противостоящих феодальному укладу, если и не свойственно было стремление к бедности, то, несомненно, близка была тяга к простоте, к рационализму. Вначале это и нашло выражение в движениях, проповедовавших бедность. С одной стороны, во внецерковных еретических движениях, с другой стороны, уже внутри церкви, в нищенствующих орденах. Франциск Осийский, 1182-1226 года был образованный, обладавший сильным социальным чувством мирянин, который в общественной атмосфере той эпохи увидел свое и своих единомышленников – призвание, следование апостолам и в проповеди бедности. С одиннадцатью своими сподвижниками Франциск предстал перед могущественным папой Иннокентием III с просьбой разрешить им проповедь апостолической пасторской духовности. Инокентий III одобрил их устав, правда, лишь на словах. Вероятно, Франциск и сам не собирался создавать обычный монашеский орден. Развернувший свою деятельность в середине XIII века, орден миноритов, или францисканцев, занимался духовно пасторской деятельностью, теологическими науками и проповедничеством на понятном для простого народа языке. Устав ордена миноритов Ордо Фратрум Минорум, построенного на принципах централизма, был утвержден Папой Ганорием III в 1223 году. Борьба против ереси катаров породила необходимость создания Ордена Доминиканцев или Братьев Проповедников. Название позже объяснили так. Монахи, дескать, считали себя Доминиканес, псами господними. Основатель Ордена Братьев Проповедников Ордо фратрум проедикаторум. святой Доминик, приблизительно 1170-1221 года. Вначале был каноником, но отказавшись от сана, дал обет бедности и посвятил свою жизнь борьбе с еретиками. Иннокентий III утвердить орден отказался. Его утвердил в 1216 году следующий папа. Теологическая деятельность доминиканцев не в последнюю очередь служила прагматическим целям – полемики с ересями. Орден разрабатывал не только теологические аргументы для нужд инквизиции, но и необходимые правовые приемы. Папская инквизиция почти полностью оказалась в руках ордена доминиканцев. Несомненно, однако, что своим рассветом нищенствующие ордены обязаны не только инквизиции и борьбе с еретиками. Нищенствующие монахи были первыми просветителями в Европе. Они учили, воспитывали, лечили. Наряду с развернутой ими в народной среде культурной и социальной деятельностью, это было характерно в первую очередь для францисканцев, мы находим их во главе европейских университетов в профессорско-преподавательском составе. Благодаря двум этим крупным нищенствующим орденам европейское монашество переживало настоящий новый ренессанс. Один из рыцарей крестоносцев учредил нищенствующий орден кармелитов, который был утвержден папой в 1226 году. Орден сервиторов возник в 1233 году во Флоренции поначалу как братство мирян. В 1255 году папа Александр IV Утвердил их устав, но лишь с 15 века орден стал нищенствующим. С расцветом в 13 веке монашеских орденов и с развитием городов связано появление средневековых университетов. Самым известным был Парижский университет, устав и автономия которого были признаны Папой Иннокентием III в 1213 году. Вторым по значимости был Болонский университет, где студенты обучались главным образом праву. Одним из самых известных преподавателей Болонского университета был монах из ордена Камальдулов, Грациан, которого считают отцом науки о церковном праве. Сборник его трактатов о каноническом праве «Согласование противоречивых канонов» около 1140 года оказал большое влияние на развитие церковного права. Многие положения его работы развивали такие выдающиеся правоведы, занимавшие папский престол, как Александр III, Иннокентий III, затем Григорий IX. На романский период X-XIII века приходится также расцвет рыцарской культуры. Самая прекрасная рыцарская поэзия возникла в долинах Луары и Гароны. Крупнейшей фигурой провансальской поэзии Трубадуров был Вильгельм IX. Герцог Аквитанский. Самыми выдающимися представителями так называемой поэзии мини-зингеров мини «Песня восторженной любви» в Германии были Вальтер фон дер Фогельвейде, Вольфрам фон Эшенбах, автор рыцарского романа Парцефаль и Готфрид Страсбургский, автор стихотворного романа «Тристан и Изольда». Но если воин с крестом на плаще был идеалом рыцарской эпохи, то в XIII веке обращения папы, призывающего к новому крестовому походу, встречали полное безразличие. Грандиозные планы, которые строились относительно завоевания Святой Земли на IV Латеранском соборе, тоже не принесли ожидаемых результатов. Правда, крестовые походы продолжались, к ним были причастны и венгерский король Андрш II, и французский король Людовик IX и император Священной Римской империи Фридрих II. Но серьезных успехов эти предприятия не дали. Андрош II повел за собой в Палестину войско численностью 15 тысяч человек. На время своего отсутствия он верил страну заботам папы, а управление возложил на архиепископа Эстергомского. Войска переправили морем венецианцы, а Андрош расплатился с ними, отдав им город Зару. Венгерский крестовый поход завершился в начале 1218 года, без каких-либо результатов. Последний раунд борьбы между папой и императором. Первая половина 13 века. Самая трудная задача преемников Иннокентия III заключалась в том, чтобы в противоборстве со Священной Римской империей, которая в это время находилась на последнем в ее истории подъеме, сохранить и отстоять достигнутое папством политическое вселенское верховенство. Папа Иннокентий III был опекуном Фридриха II 1212-1250 года. Фридрих, внук Фридриха Барбароссы, наследник тронов Сицилийского королевства и Священной Римской империи, в 1212 году был избран германским королем. Спустя год Инокентий III скончался, и Фридрих II возобновил борьбу за Италию. Ему принадлежала Сицилия, в ту эпоху богатая, с прекрасно налаженной структурой управления Светское Королевство. Это обстоятельство добавляло Фридриху шансов. Он мог грозить папству и с юга, и с севера. Правда, в Германии Фридрих фактической властью не обладал. На Сицилии у него был хорошо организованный чиновничий аппарат, к XIII веку сложились развитая финансовая система и торговля. Центром этого южноитальянского государства был остров Сицилия. Опираясь именно на сицилийское королевство, Фридрих II и попытался, последним из императоров Средневековья, претворить в жизнь мечту о мировом господстве. Измило его сердцу Сицилии Фридрих, почти не выезжал. Германия виделась ему как далекая, холодная провинция. Последний император из рода Гогенштауфенов свой двор в Палермо он обустроил на восточный манер, с восточной роскошью и комфортом. В начале папства Вяло сопротивлялась чистолюбивым планам Фридриха II. Ганори III, 1216-1227 года вступил на папский престол, будучи старым и немощным человеком. Он даже не пытался выражать возмущение поступками юного императора. Так что Фридриху беспрепятственно удалось объединить наследство матери, Сицилийское королевство, с унаследованным от отца германским королевством. Папу Гонория III куда больше волновали внутрицерковные распри и ставшие навязчивой идеей планы по организации нового крестового похода. Ганорий без возражений утверждал новые нищенствующие ордены, а в вопросе о крестовом походе искал возможности любой ценой договориться с Фридрихом. Даже коронацию Фридриха в императоры Священной Римской империи папа связал с условием, что тот освободит наконец святую землю. Но у Фридриха, заполучившего в 1220 году корону императора, и в мыслях не было ввязываться в авантюру с походом за море, он был озабочен укреплением своей позиции в Италии. Продолжателем жесткой политики Инокентия III можно считать его племянника, папу Григория IX, 1227-1241 года, который стал таким же непримиримым противником Фридриха II, каким в свое время был папа Александр III по отношению к Фридриху Барбароссе. В 1206 году Инокентий сделал своего племянника кардиналом-епископом Остии и Велетри. В момент избрания папой Григорию IX было уже 80 лет. Однако старец этот, избрание которого в папу рассматривалось как некоторое временное решение, еще 14 лет стоял во главе церкви. Он скончался в возрасте 94 лет и до сих пор остается чемпионом среди пап-долгожителей. Рост числа очень пожилых высших иерархов связан был не только с ростом средней продолжительности жизни человека, но и с политическими противоречиями внутри курии. Престарелый папа, как все считали, не может занимать престол слишком долго, так что для многих он был удобен как компромиссная фигура. Однако Григорий IX преподнес кардиналам неприятный сюрприз. Он не только долго жил, но и осуществлял активную самостоятельную политику. Опираясь на нищенствующие ордены, он стремился проводить в жизнь идеи папы Григория VII. Тесная дружба связывала его со святым Франциском Оссийским и с орденом миноритов. А в 1227 году он, не считаясь с протестами, мирского духовенства, предоставил доминиканцам привилегированное право проповедовать в любом месте, где они посчитают нужным. Свои властные претензии он подкрепил солидной правовой базой. Связанный с его именем сборник декретарий, Либер Экстра, вплоть до 1918 года, до появления корпус Юрис Каноничи, служил основой для любого свода церковных законов. Конфликт между папой, вернувшимся к концепции своих великих предшественников, и императором обострился вполне закономерно. Когда Григорий IX пришел к мнению, что Фридрих II саботирует подготовку к крестовому походу, он просто отлучил его от церкви. 1227 год. В конце концов, свое обещание Фридрих все же сдержал. Правда, поход этот... 1228-1229 года. Получился довольно странным. В 1229 году крестоносцы вступили в Иерусалим, но добился этого Фридрих не военной силой, а скорее дипломатической ловкостью. Причудливая гримаса истории. Христианский император, освободитель святой земли, был отлучен от церкви, поэтому патриарх Иерусалима наложил интердикт, церковный запрет и на саму Святую Землю. В соответствии с канонами, место, где находится властитель, отлученный от церкви, тоже подпадает под интердикт. Уже в самом начале похода выяснилось, почему папа так настаивал, чтобы Фридрих куда-нибудь, хоть в крестовый поход, убыл из Италии. Как только император покинул Сицилию, папа собрал войско и вторгся на неаполитанскую территорию. Кроме того, Он вновь заключил союз с Ломбардской лигой против императора. Фридрих, однако, неожиданно объявился в Италии и с помощью своей прекрасно организованной армии выбил папские войска из Неаполя, а затем одержал победу и над ломбардскими союзниками папы. В 1230 году в Ананье папа и император подписали мирное соглашение. Папа вынужден был признать власть Фридриха II над югом Италии, Император же гарантировал суверенитет папского государства. Правда, в последующем ни одна сторона условий договора не соблюдала. Фридрих постоянно предпринимал попытки восстановить доминирующую позицию своих предшественников по отношению к Риму. Григорий же вновь и вновь, причем успешно, раздувал среди немецких князей и феодалов мятежные настроения против Фридриха, живущего то в Палермо, то в Неаполе. Из-за повторяющихся раз за разом попыток Фридриха II вторгнуться в папское государство, Григорий IX в 1239 году повторно отлучил императора от церкви. Это стало началом последнего столкновения между папами и Гогенштауфенами. В ответ на анафему Фридрих оккупировал папское государство. Григорий IX решил привлечь императора к суду Вселенского собора. Очередной Латеранский собор был назначен на Пасху 1241 года, однако император силой задержал и заключил в тюрьму иерархов, направлявшихся в Рим. Папа был бессилен что-либо предпринять, от идеи собора ему пришлось отказаться. В то время как два высших властителя христианского мира всю энергию обращали на борьбу друг с другом, Восточная Европа, тоже христианская, стала добычей татарских полчищ. Венгерский король Белла IV ничего, кроме ободряющих слов, ни от императора, ни от папы не получил, хотя оба претендовали на участие в делах Венгрии. Григорий IX использовал любую возможность, чтобы поддержать независимость венгерского духовенства от королевской власти. Королевский декрет 1231 года, объявлявший о продлении действия золотой буллы 1222 года означал новую победу церковников. Примечание от переводчика. Имеется в виду грамота венгерского короля Андраша II, ограничивающего права монарха и закрепляющая привилегии дворянства и духовенства. Конец примечания. Наряду с мерами, предусматривающими защиту церковных владений, декрет передавал церкви значительную часть правовых полномочий, ранее принадлежавших государству, Вершить правосудие отныне следовало в доверенных капитулах. Противоречия между государством, королем и церковью проистекали и из экономической сферы. Находившиеся под защитой короля мусульманские и еврейские купцы играли важную роль, главным образом через манипуляции с участием в реализации королевской монополии на торговлю солью, в обеспечении хозяйственной и финансовой опоры королевской власти. В то же время Церковь, активизируя на всем европейском пространстве свою финансовую и торговую деятельность, стремилась устранить опасных конкурентов и в Венгрии. В Венгрии спор был решен в пользу Церкви, и основную роль в этом сыграл Папа. Григорий IX направил в страну своего легата Иакова епископа Палестринского, задача которого состояла в том, чтобы обратить мусульман и евреев в христианскую веру. Поскольку король Андрош II не был склонен идти на уступки, папа Григорий IX в 1232 году наложил на Венгрию интердикт. Объявил об этом 25 февраля 1232 года эстергомский архиепископ Роберт. Этот шаг был настолько неприятен для королевской власти, что Андрошу пришлось отступить. 20 августа 1233 года Король и папский легат подписали так называемое Берегское соглашение, по которому церковь освобождалась от контроля государства. Более того, теперь государство было в какой-то степени подчинено церкви. Например, была подтверждена привилегия церкви в области правосудия. Кроме того, духовенство освобождалось от налогов и от поборов на казенные нужды. Мусульманам и евреям запрещалось служить в общественных учреждениях, заниматься хозяйственной деятельностью. Им предписывалось носить на одежде особые знаки. Место всех этих вытесненных с арены конкурентов теперь заняли церковники. Например, торговля солью в полном объеме стала их монополией. Берегское соглашение показывает, что в Венгрии влияние Папы и могущество церкви достигают своей наивысшей точки именно в годы правления андрыша II. Страна в определенной степени попала в зависимость от папы. Венгерский король Белла IV из Загреба известил папу Григория IX о разрушениях, причиненных татарским нашествием, о поражении в битве при Мухе. Престарелый папа оплакал Венгрию, борьбу с татарами приравнял к крестовым походам на святую землю, и через доминиканцев призвал немецкие земли к новому крестовому походу, на сей раз против татар. Но никакой конкретной помощи Белле IV он не предоставил. Папство было связано по рукам и ногам борьбой с Фридрихом II. Правда, после татарского нашествия в споре между Беллой IV и Фридрихом II по вопросу о вассальных отношениях, папа принял сторону Беллы. Дело в том что после битвы при Мухе Белла дал обет, что станет вассалом Фридриха, если тот окажет ему военную помощь. Но так как помощь не была оказана, то Белла с полным правом обратился к папе с просьбой освободить его от вассальной присяги. При избрании преемника Григория IX впервые в истории папства состоялся так называемый конклав от латинского кум запертый на ключ. В 1241 году коллегия кардиналов сократилась до 12 человек, к тому же двое из них были в плену у императора. Имеющиеся в наличии 10 кардиналов разделились на два почти равных лагеря. Один – проимператорский, второй – антиимператорский, защищающий интересы Курии. Ни один из лагерей не мог обеспечить своему кандидату необходимое большинство в две трети голосов, Выборы затягивались, ситуация выглядела безнадежной, и тогда кардиналов заперли в одном из помещений Латеранского дворца. Пока не выберут папу, никто не выйдет. Лишь под воздействием такой брутальной угрозы был получен результат. Кардиналы сошлись на кандидатуре престарелого кардинала-епископа Сабинского, который под именем Целестина IV просидел на престоле святого Петра всего две недели. Чтобы избежать еще каких-нибудь неприятностей со стороны римлян, кардиналы собрались на новые выборы в Ананьи. Но лишь спустя полтора года, в июле 1243 года, им удалось прийти к соглашению и избрать папой генуэзского кардинала Синебальдо Фиески, гибелина по убеждениям. Папой он стал под именем Иннокентия IV. Однако Иннокентий IV, 1243-1254 года. Не принес императорской партии большой радости. Став папой, он продолжил политику Иннокентия III и Григория IX. В 1244 году он неожиданно бежал во Францию. И в 1245 году созвал Вселенский собор в Лионе. Папа жил в Лионском монастыре Сен-Жуст. Заседания собора проходили в Лионском кафедральном храме. Основным вопросом, которым занимался собор, был судебный процесс над императором Священной Римской империи, закончившийся 17 июля 1245 года преданием Фридриха II анафеме и лишением его престола. Посещаемость заседаний была неважной, тем не менее собор принял еще 22 решения, в частности о переговорах с Восточной Церковью на предмет «воссоединения» а также об организации крестового похода против татар. Заслуживает упоминания еще одна деталь. Собор решил, что новым кардиналам папа может подарить шапку красного цвета. После закрытия Леонского собора папа занялся мобилизацией всех своих сторонников на борьбу против императора. В 1246 году в Германии против Фридриха были избраны один за другим целых два антикороля. В Италии происходили новые и новые столкновения между гвельфами и гибелинами. Сохранить трон Фридриху все же удалось, но в 1250 году перед решающей стычкой он неожиданно умер. Последнюю исповедь у лежащего на смертном одре императора, отлученного от церкви, принял в Апулии архиепископ Палермский. Главной целью папы, вернувшегося в 1251 году в Италию, было полное вытеснение из Южной Италии германского присутствия. После смерти императора Фридриха II, Германия и Италия погрузились в пучину феодальной анархии. Имперская власть даже внутри империи быстро слабела и сходила на нет. В Италии же германское владычество рухнуло едва ли не мгновенно. Таким образом, Италия и Папа вышли из зоны германского доминирования. Власть на Апеннинах перешла отчасти к папе, отчасти к формирующимся городам-государствам и, наконец, в руки сицилианского и неаполитанского королей. Последний император из династии Гогенштауфенов, Конрад IV, умер в 1254 году, в разгар подготовки к итальянскому походу. Его малолетнего сына немцы не захотели признавать королем. В период Великого Междуцарствия. 1254-1273 года. В Священной Римской империи не было общепризнанного главы. Тут кипели свары и стычки королей и антикоролей. Священная Римская империя распадалась на множество самостоятельных княжеств. Имперская власть таяла на глазах. И важную роль в этом играла политика Святого Престола. Свой авторитет папы использовали для того, чтобы любыми средствами, подрывая имперскую власть, усиливать тенденции партикуляризма. Все это вытекало из той основополагающей концепции, согласно которой допустить объединение Италии под эгидой императора нельзя ни в коем случае, так как единое в политическом плане Италия означало бы конец самостоятельности церковного государства, властной базы папства. С падением Гогенштауфенов фактор германского влияния в Центральной и Южной Италии перестал действовать. Но данная победа папства оказалась пировой победой. Вместо одного единственного императора папству теперь противостояло множество феодальных государственных образований, среди которых самым сильным было Французское королевство. В этих государствах в XIV веке сформировалась сословная система и укрепилась сословная монархия. Уже в конце XIII века внимание пап не ограничивалось пределами Италии. Рим с явным благожелательством относился к деятельности Тевтонского рыцарского ордена, обосновавшегося в Пруссии, и к его экспансионистским походам на восток. В то же время свары между храмовниками и госпитальерами, а еще в большей мере национально-освободительное движение балканских народов, привели к тому, что византийский император, заключивший союз с Генуей против Венеции, в 1261 году восстановил свою власть на территории Латинской империи. Папы не удержались, чтобы не вмешаться и не выразить свое мнение, и в дискуссии о понимании бедности, дискуссия эта шла внутри церкви, прежде всего в Парижском университете, и папство заняло позицию на стороне нищенствующих орденов. За расхождением во мнениях стояли, конечно же, противоречия между богатым мирским духовенством и нищенствующими монашескими конгрегациями. В Южной Италии, где шла борьба за наследство Гогенштауфенов, победителем стал выходец из французской королевской семьи, граф Прованса Карл Анжуйский, сын французского короля Людовика VIII, брат Людовика IX святого. С 1246 года граф Анжу и Мана. В 1266 году Карл Анжуйский стал королем Сицилии и Неаполя. Трон ему удалось получить с помощью папы Климента IV 1265-1268 года, который сам был уроженцем Прованса. Папа-француз на основании того, что он главный сюзерен Сицилии, подарил семейству Анжу и Сицилию, и Южную Италию. Женившись на Беатрисе Прованской, Карл стал обладателем богатого графства Прованс, а в 1265 году Карл по рекомендации Святого Престола, как воитель церкви, короновался на сицилийский трон. Сам папа возложил на него корону в Латеранском дворце. На трон он воссел в 1266 году. Его королевство, кроме Сицилии, включало в себя всю Южную Италию. С этого, в сущности, начинается французский период истории папства. Поступ истории не смогло сдержать даже то обстоятельство, что выросший сын Конрада IV, Конрадина, в 1267 году двинулся с войском в Италию, чтобы вернуть владения своих предков. Карл Анжуйский, который, следуя французским образцам, устроил в Сицилии абсолютистскую монархию, достойно встретил Конрадина и наголову разбил его. Последнего из Гогенштауфенов казнили в Неаполе, отрубив ему голову. Впрочем, закат династии Гогенштауфенов положение пап не улучшил. Скорее наоборот, появившаяся в Италии династия Анжу, активно вмешиваясь в жизнь региона, стала для папства более опасным врагом, чем Гогенштауфены. Анжу совсем не скрывали, что хотели бы переориентировать управление церковью в сторону интересов Франции и начали с того, что постарались создать свою партию в коллегии кардиналов. Конечно, свою долгую, на столетие растянувшуюся борьбу с гугенштауфенами папы в конце концов завершили победой, но победа эта оказалась лишь видимостью. Утратив возможность опираться на империю, папство, очень скоро обнаружила, что все более попадает под влияние нового европейского лидера – Франции, которая быстро обретает черты сильной, централизованной сословной монархии. Папы и Авиньон. Вторая половина XIII века. Итак, династия Анжу довольно прочно утвердилась в Южной Италии, благодаря этому утратила свою остроту-опасность, что германские императоры снова попытаются объединить Италию под своим крылом. Цель же Карла Анжу, который обрел трон как вассал папы, заключалась в том, чтобы, обладая уже Южной Францией, Сицилией и Неаполем, покорить еще Балканы и Византию и создать огромную Средиземноморскую империю, что опять же означало бы политическое объединение Италии, а следовательно, заведомо шло вразрез с интересами папства. Поэтому вторую половину XIII века заполняют и борьбы между королями Анжу и папами. После смерти Климента IV нового папы не было более двух лет. Две партии в Курии, проимперская и проанжуйская, никак не могли прийти к соглашению. 17 кардиналов, 10 итальянцев и 7 французов впервые собрались в Витербо, чтобы избрать нового папу. 29 ноября. 1268 года. И затем, в течение целых полутора лет, ни одна из предлагаемых кандидатур не получала нужные две трети голосов. Тогда, потеряв терпение, за дело взялся испанский король Филипп III, который выступал как защитник папства от Священной Римской империи. По его приказу комендант города Витерба запер кардиналов в помещении, где проходили выборы, и снабжал их лишь самыми необходимыми продуктами питания. Королевское вмешательство возымело действие и, наконец, 1 сентября 1271 года, то есть по прошествии двух лет, двух месяцев и девяти дней, новый папа был избран. Правда, свежеизбранного папы в этот торжественный момент в наличии не было. Кардинал Диакон как раз находился в пути, он возвращался из паломничества на Святую Землю. Он стал папой Григорием X, 1271-1276 года. Программа его предусматривала укрепление церковной дисциплины, осуществление унии с греками и освобождение Святой Земли. Папская программа получила благословение на Втором Леонском Вселенском Соборе, состоявшемся в мае 1274 года. В соборе приняли участие около 500 епископов и тысячи прилатов, на нем присутствовали также представители византийского императора. На соборе с невиданной скоростью произошло заключение унии между восточной и западной церквами. Греки приняли догмат филиокве, то есть тезис, согласно которому дух святой происходит от отца и от сына ортодоксальное восточное вероучение считало, что только от отца. И согласились признать примат папы. Уния, однако, осталась лишь на бумаге, так как за ней стояли не церковные, а чисто политические интересы. Византийский император, заключая унию, надеялся, что папство и латинское христианство окажут ему вооруженную помощь в борьбе с турками. Сама же Восточная Греческая Церковь и духовенство, и верующие не допускала даже мысли о унии, ибо для нее это означало не компромисс равноправных сторон, а полное подчинение Риму. Что же касается Нового Крестового Похода, то для его подготовки Вселенский Собор пока зарезервировал на шесть лет вперед церковную десятину. В своей декретали от 7 июля 1274 года, Начинающийся словами UB-Periculum где опасность в переводе с латинского Григорий X узаконил положение об избрании ПАП на конклаве. Второй Леонский Вселенский собор подтвердил эту декреталию: данная мера нужна была не только для того, чтобы предотвратить слишком длительную процедуру выборов пап. Она позволяла исключить фактор гласности Декреталия предписывала кардиналам по истечении трех дней траура по скончавшемуся папе, собраться на конклав немедленно, причем именно там, где он умер. Вновь подтверждалось, что для легитимного избрания папы необходимо получить две трети голосов. Надо заметить, что правило о полной изоляции выборщиков от внешнего мира еще долгое время не соблюдалось. На леонском соборе присутствовали также послы нового германского короля Рудольфа Габсбурга. 1273-1291 года. Царившая в Германии анархия, которую до этого папы же и раздували, самому святому престолу теперь показалась чрезмерной. Папа потребовал, чтобы князья избрали нового короля, так на германский трон попал швейцарский граф, что называется, скромного достатка. Целью папы было создание противовеса, уже довольно реальной угрозе, со стороны Анжу и в еще большей степени со стороны новой великой державы – Франции. К этому времени Карл Анжуйский распространил свою власть почти на весь Апеннинский полуостров, в том числе на Тоскану. Поскольку после нескольких пап-французов папой снова стал итальянец, Григорий X происходил из итальянского рода Висконти. Курия предпринимала усилия по восстановлению Германской империи, которая могла бы уравновесить могущество Анжу. Папа подтвердил право Рудольфа на королевский трон, но Габсбург до конца своей жизни так и не согласился играть ту роль, которую предназначал ему папа. Он не стал защитником папы от французов. Рудольфа Габсбурга не интересовал Рим, не привлекал статус императора. В 1274 году он отказался и от императорских прав по отношению к Риму. Он спокойно смотрел, как папа вновь прибирает к рукам Романию, как в Ломбардии и Тоскане берут верх князья, сторонники папы. Габсбурги базировали свою власть уже не на Италии, а на собственных фамильных владениях. Они понимали, что титул императора и короля, стоящего над князьями, пустая формальность что королевская власть простирается лишь до границ его собственных владений. Поэтому Рудольф хотел властвовать не над князьями, а вместо них, то есть захватить или приобрести у них как можно больше земель. Ни Габсбургов, ни королей из последовавших за ними чешского, затем люксембургского домов миссия создания вселенской светской державы, существующей рядом с папством, не вдохновляла. Так что папство после растянувшейся на столетие борьбы с Гагенштауфенами еще на целый век обрекло себя на подчинение властным амбициям семейства Анжу и французской короны. После Григория X последовало несколько малозначительных пап. инокентий V, 1276 год, правивший всего полгода, был первым доминиканцем на святом престоле. Тускулумский кардинал-епископ Педро Джулиани взял себе имя Иоанн 21 1276-1277 года. Хотя 20-го Иоанна среди пап не было. Лидером оппозиции папе в коллегии кардиналов был кардинал Арсини. Иоанна 21 постиг ужасный конец. 20 мая 1277 -го года на него обрушился потолок в папском дворце. При следующем папе том самом Арсине, взявшим имя Николая III, 1277-1280 года. К власти пришла возглавляемая им римская аристократическая группировка. Папа издал декреталию, согласно которой сенаторами Рима в будущем могут быть лишь римские граждане, то есть аристократы, обладающие римским гражданством. Этот титул не мог быть передан ни королям, не чужеземным князьям. По соглашению, заключенному с Рудольфом Габсбургом, папское государство расширилось за счет нескольких городов Романии. Николай III также вмешивался в идущую среди францисканцев дискуссию о том, как надлежит понимать бедность. В 1279 году в Конституции, начинающейся словами «exit cuis aminat» «тот, кто посеял» в переводе с латинского, Он осудил миноритов, ратующих за абсолютную бедность. На выборах папы Мартина IV, 1281-1285 года, кардиналов было всего семеро. Этот папа может быть упомянут в связи с тем, что в период его понтификата настал конец унии с греческой церковью, унии, по поводу которой было сломано столько копий. Мартин также назвался четвертым по недоразумению. Под этим именем в списке пап фигурировал лишь один Мартин. Было, правда, двое пап по имени Марин, их ошибочно и прочитали как Мартин. Мартин IV преданно служил Карлу Анжуйскому, не подозревая, какие опасности таятся во французской гегемонии. Когда сицилийская вечерня разрушила планы чистолюбивого Карла, папа помог спасти французское присутствие в Неаполе. 31 марта 1282 года население Сицилии восстало против засилья анжуйского чиновничества, против системы непосильных налогов и перебило чиновников-французов. Эту кровавую резню и назвали «Сицилийской вечерней». Таким образом, папство упустило удобный момент, чтобы присоединить к своим владениям еще и Сицилию. При последующих папах ситуацию в Южной Италии по-прежнему осложняла неутихающая борьба между лагерями, представляющими с одной стороны римский нобилитет, а с другой – местных богатых горожан. На тот момент возглавляли эти лагеря враждующие друг с другом кланы Арсини и Колонна. В лице вступившего на престол святого Петра в 1288 году Николая IV – 1288-1292 года. Папой впервые стал францисканец, генерал францисканского ордена. Николай IV представлял клан Колонны. Даже став папой, он оставался монахом-миноритом и активно помогал ордену в его миссионерской деятельности. Работали минориты главным образом на Балканах, но отдельные миссионеры проникали и в Азию, вплоть до Китая. Николай IV продолжал наращивать власть коллегии кардиналов, используя для этого разные способы, например, закрепив за коллегией половину доходов римских церквей. В то же время в годы его понтификата пали последние находившиеся в руках христиан крепости в Палестине и Сирии, в 1289 году – Триполи, в 1291 году – Акка. В 1310 году госпитальеры, отступив под ударами турок, перебазировались на Родос. Удручающие вести, поступавшие с Востока, побудили папу развернуть активную дипломатическую деятельность. Однако к этому времени вера в серьезность намерений папы относительно борьбы с язычниками практически сошла на нет. Огромные средства, собранные в папской казне якобы на подготовку очередного крестового похода, например, церковная десятина, ушли на интриги вокруг Сицилии, а также на политические авантюры, связанные с Византией и не в последнюю очередь с Венгрией, которую папство тоже старалось завлечь в свои сети. Что касается Венгрии, где династия Арпадов практически вымирала, то здесь папы поддерживали притязания на трон представителей Анжуйского дома. Если говорить конкретно, то на венгерский трон претендовал сын неаполитанского короля Карла II Анжуйского, Карл Мартелл, и папство было на его стороне, а не на стороне Андраша III, последнего короля из дома Арпадов. Глядя на хаос воцарившийся в Италии, король Арагона взял инициативу в свои руки и, ссылаясь на свое дальнее родство с Гагенштауфенами, в 1296 году захватил Сицилию. Тем самым Анжу были вытеснены на полуостров, центром их королевства стал Неаполь. В этой ситуации Италия, Рим, да и само церковное руководство раскололись на два лагеря. Лагерь Арсини выступал в поддержку папы, и верной политике гвельфов требовал объединения Сицилии и Неаполя под эгидой Анжу, но при соблюдении прав папы, как сюзерена. Лагерь же императорский, лагерь гибелинов, возглавляемый кланом Колонна, отстаивал приоритет Арагонского дома против Анжу. После смерти Николая IV папский престол снова пустовал почти два года. Ни одна группировка из съехавшихся в Перуджу кардиналов не могла получить необходимого большинства в две трети голосов. На церковь и без того раздираемую политическими противоречиями все сильнее давили мистические и апокалиптические настроения, охватившие едва ли не все слои общества. Волны мистицизма, своеобразно сочетаясь с культом нищенства и находя выражение в еретических движениях, а затем в нищенствующих орденах, достигли и папского престола. Общество, насмотревшись на пап дипломатов и пап юристов, с нетерпением ждало ангельского папу, который придет и разрешит кризис, охвативший и церковь, и мир». Глава партии про анжуйских кардиналов, группирующихся вокруг клана Арсини, сам декан коллегии кардиналов, летом 1294 года начал продвигать в конклаве мысль, что идеальным компромиссным решением проблемы может стать святой отшельник Пьетро дель Мароне, личность абсолютно аполитичная. Конечно, при этом каждая из двух партий надеялась, что именно ей удастся держать монаха-отшельника в сфере своего влияния. Чтобы склонить к этой авантюрной идее самого отшельника, жившего в полном одиночестве в Известниковых абрудских горах, его посетили и Карл II Анжуйский, и его сын Карл Мартел. В конце концов вопрос утрясли. В соответствии с соглашением, достигнутым между королем, кардиналом-деканом и отшельником, Пьетро дель Мароне под именем Целистина V – был возведен на папский престол, 1294 год. Однако, будучи совершенно беспомощным и в общественной жизни, и тем более в политике, обладая лишь скудным запасом теологических догматов, он оказался совершенно непригодным для своей роли. Вскоре после выборов выяснилось, что папа, живущий на территории Неаполитанского королевства, в Аквиле, затем в Неаполе, стал безвольной пешкой в руках Анжу. Самым важным из последствий этого эпизода, пожалуй, даже более важным, чем та неразбериха, что возникла в результате его управления церковью, явилось то, что по совету короля Анжуйского Целестин V возвел в кардинальский сан 12 новых персон, из которых семеро были французы, четверо представляли Нижнюю Италию, а еще двое были товарищами Пьетро дель Мароне по отшельничеству в горах Абруцо так что в коллегии кардиналов возник грозный французский перевес. Что же касается самого отшельника, то он в его преклонном возрасте все больше тяготился свалившимся на него бременем, будучи не в силах справиться с масштабами своей миссии. Тревожась об участи своей бессмертной души, он пришел к решению добровольно отказаться от почетного сана. Весьма вероятно, впрочем, что простого, наивного человека этого к мысли об отставке подвел хитроумный кардинал Бенедетто Каэтани. Когда Целестин подобрал слова, чтобы сформулировать свое желание, кардиналу уже нетрудно было подыскать в кодексах канонического права нужный параграф. Короче говоря, 10 декабря 1294 года папа официально объявил о своей отставке, облачился в прежнее тряпье и счастливый поспешил назад в свои горы. Собравшись в рождественские дни 1294 года на конклав, кардиналы, подавляющим большинством голосов, избрали папой главного советчика, ушедшего в отставку папы, кардинала Каэтани, взявшего имя Бонифация VIII. 1294-1303 года. Своим избранием новый папа был обязан неаполитанской партии, то есть клану Арсини, и на протяжении всего своего понтификата вел непрерывную борьбу с семьей Колонна и их сторонниками. Бонифаций VIII был ярко выраженным папой-правоведом, полной противоположностью своему предшественнику. В конце XIII – начале XIV века независимости пап угрожали прежде всего уже не неаполитанские Анжу, а Франция, ставшая на континенте ведущей великой державой. Последним значительным папой, боровшимся против французской гегемонии и одновременно последним представителем григорианского папства, был именно Бонифаций VIII. Он был иерархом, созданным для власти, и как духовный пастырь показал себя жестким, подчас даже бесчеловечным. Беззаветно он любил лишь две вещи – деньги и своих родственников. Уже с этой точки зрения понтификат Бонифация стал предвестием пап следующей эпохи, когда финансовые махинации и непатизм в Курии достигли невиданного размаха. Вступив на престол Бонифации VIII в 1295 году, сделал кардиналом своего племянника Франческо Каитани. Выражение «непотизм» происходит от слова «непос» – «племянник». В латинском языке первое значение слова «непос» – «внук», второе – «потомок». Значение «племянник» это слово приобрело в неолатинском языке. Под непотизмом понимали чрезмерную любовь пап к родственникам и обычай предоставлять родне огромные льготы. Но формированию этого явления способствовала главным образом неродственная любовь, а простые политические и экономические мотивы. Папство не являлось наследственной монархией, а, следовательно, не располагало, в отличие от светских правящих династий, широким кругом общих интересов, базирующихся, в числе прочего, и на кровном родстве. И, конечно, папе, как самовластному правителю, нужны были надежные люди и в механизме управления церковью, и в сфере управления папским государством. А поскольку во главе этих органов все чаще оказывались кардиналы, то каждый папа старался укрепить коллегию кардиналов своими доверенными людьми. Так что не было ничего удивительного в том, что вступив на престол, папа выбирал себе сотрудников прежде всего из кровных родственников. Так и получалось, причем довольно быстро, что племянник или племянники – непоты. Папы становились кардиналами или другим образом вовлекались в работу по управлению церковью. Неподкардинал, собственно говоря, выполнял ту же функцию, что позже кардинал госсекретарь. Таким способом, с помощью огромного состояния и политического влияния, папа укреплял, усиливал собственную семью. Это было одной из форм создания династии, где первостепенной задачей было не обеспечить преемственность, а приумножить семейное имущество. Одним из следствий распространения непотизма стала практика, когда назначенные папой кардиналы после его смерти создавали в коллегии партию во главе с непотом, чтобы выбрать нового папу из своей среды. Противостоящая же им сторона, сплотившись вокруг какого-либо из предыдущих непотов, выдвигала собственного кандидата, Результат выборов в зависимости от соотношения сил двух партий носил, как правило, компромиссный характер. Редко случалось, чтобы победу в конклаве одержали сторонники скончавшегося папы. Поэтому для истории папства наиболее типичен вариант, когда каждый следующий папа является противоположностью предыдущему в идейном, политическом, а часто и в человеческом отношении. Так, на длительной дистанции происходит выравнивание общей линии. Другим следствием непотизма было возникновение, так сказать, семей, поставляющих пап, которые в Италии, в том числе в папском государстве, боролись друг с другом за политическую власть. Новый папа Бонифаций VIII первым делом принялся наводить порядок в расстроенных делах Святого престола. Стиль его правления характеризовался неукоснительной строгостью. На ключевые посты он посадил членов семьи Каэтани и тем самым настроил против себя, сделал своими смертельными врагами другой, обладавший огромным влиянием клан, аристократическую семью Колонна. Вражда дошла до того, что в 1297 году папа предал нафиме двух кардиналов, Пьетро Колонну и Джакомо Колонну, с конфискацией их имущества. Впрочем, оба кардинала быстро нашли убежище и поддержку во Франции. История с семейством Колонна стала одним из предлогов для столкновения между папой и французским королем Филиппом IV Красивым, 1285-1314 года. Действительной причиной конфликта было противостояние французской монархии папскому абсолютизму. Славившийся своей красотой Филипп IV был первым истинно галиканским правителем. Он выстроил такую абсолютистскую монархию, в которой интересы государства были превыше всего. Филиппу IV удалось подчинить себе не только светских феодалов с их всемогуществом в масштабах данного региона, но и французскую церковь. Он облагал духовенство налогами, назначал епископов, забирал в казну доходы от незаполненных вакансий. Когда Филипп, вопреки запрету IV Латеранского собора, конфисковал для войны с англичанами церковную десятину, папа Бонифаций VIII, наслушавшись жалоб духовенства, выступил с протестом против незаконного изъятия церковного налога. В 1296 году Бонифаций в буле Клерикос Лайкос запретил чиновникам-мирянам под угрозой отлучения от церкви собирать с духовенства военный налог. Филипп Красивый, однако, не захотел терпеть постороннего вмешательства в управление делами своей страны. В ответ на действия папы он запретил вывозить из Франции благородные металлы, то есть деньги что весьма чувствительно отразилось на доходах папства, так как сделала невозможной деятельность папских сборщиков налогов. Папа был вынужден отступить. Куда с большим успехом вмешивался Бонифаций VIII в дела Венгрии после смерти последнего короля из дома Арпадов, 1301 год. Папа по-прежнему поддерживал притязание неаполитанских ханжу на венгерский трон. Когда венгерские сословия избрали королем Чеха Венцеля 1301-1305 года, отвергнув Карла Роберта, сына Карла Мартелла, Бонифаций VIII наложил на Венгрию интердикт. В конечном счете победителем в борьбе за трон вышел все-таки Карл Роберт Анжуйский, который стал венгерским королем Карлом I 1308-1342 года. 31 мая 1303 года Бонифаций VIII на публичном заседании консистории объявил Карла I законным правителем Венгрии, а в 1307 году, желая упрочить трон Карла, направил легатом в Венгрию кардинала Джентилиса. Папа сумел реализовать свои прерогативы и по отношению к имперской церкви, преодолев сопротивление Альбрехта Австрийского. 1293-1308 года и за это признал Альбрехта законным германским королем. Бонифаций стремился восстановить авторитет папства и в Италии. Правда, заставить людей забыть мечту об ангельском папе было очень нелегко. Бонифаций настолько боялся памяти о Пьетро дель Марона, что приказал разыскать отшельника и доставить его в Рим. Пьетро, узнав об этом предпочел скрываться в лесах Апулии, терпя всяческие злоключения затем попытался бежать за море в конце концов он все же попал в руки папы который заточил своего предшественника в неприступном замке фумоне лишь милосердная смерть избавила незадачливого отшельника от испытаний которые его ожидали росту авторитета папы и что тоже немаловажно росту доходов получаемых от паломников немало способствовал объявленный Папой в 1300 году Святой Год. После того, как в Булле Антикорум Абет Фиде 22 февраля 1300 года было сообщено о начале Святого Года, в Рим хлынули верующие, в ходе паломничества получавшие полное отпущение грехов. Другая цель Святого Года заключалась в том, чтобы ввести в рамки церковных правил упорядочить такие анархические по своей сути проявления религиозного фанатизма, как шествие флагелантов, бичующихся и подобные им. Главное в этом было вытравить в них все, что могло ассоциироваться с социальным протестом и тем более порождать его. Учреждая святой год, Бонифаций VIII имел в виду, что отмечать его будут в начале каждого века, то есть раз в сто лет. Позже промежутки между ними сокращались и, соответственно, увеличивалось количество. Великолепие папского двора Бонифаций VIII поднял еще выше, пригласив в Рим великого живописца эпохи Триченто Джотто. Бонифаций учредил римский университет Сапиенца, который в авиньонский период папства прекратил свое существование и был вновь открыт лишь в XVI веке. Наконец, будучи церковным правоведом, Бонифаций и сам создал нечто нетленное. В 1298 году он дополнил кодекс законов Григория IX сборником «Лейбер секстус». В самом начале XIV века вновь обострился конфликт между папой и французским королем. Экономическому и политическому абсолютизму короля Бонифаций, подобно Григорию VII, попытался противопоставить идеи и авторитет церкви. На созванном в Латеранском дворце соборе 18 ноября 1302 года он огласил перед высшими иерархами свою знаменитую буллу Унам Санктам. В этом документе он, опираясь на теологические и юридические аргументы, изложил свою теорию о неограниченной власти пап, а единство папы и церкви преподнес в качестве догмата. у санктом квинтэссенция папского абсолютизма, была, вне всяких сомнений, адресована французскому королю Филиппу Красивому. Согласно Бонифацию, и у папы, и у короля есть меч, но король получает свой меч по благоволению папы, и пускать его в ход может лишь по слову церкви и в защиту церкви. Власть папы подобна солнцу, в то время как королевская власть подобна луне, которая отражает свет солнца. Булла, получившая широкую известность в своем заключительном пассаже, взятом у Фомы Аквинского, провозглашала, что человек лишь в том случае обретет спасение души, если он подчинен папе римскому. Тезис «вне папской церкви нет спасения» явился новой радикальной формулировкой примата папы. Король Франции, не принимая точку зрения папы, заявил, что королевская власть исходит непосредственно от Бога и никакой другой власти, кроме Бога, над собой не признает. Переходя в контрнаступление, Филипп решил поставить папу перед судом Вселенского собора. Бонифаций стал готовиться к отлучению короля от церкви за день до назначенного события 8 сентября 1303 года. Канцлер короля Филиппа Гийом де Ногаре с помощью римских аристократов, возглавляемых Шиярой Колонной, предприняли нападение на папу, который как раз уехал в свой родной город Ананьи. В папском дворце произошла короткая, но кровавая вооруженная стычка с охранниками папы, в ходе которой погиб викарий архиепископа Эстергомского Гергой находившийся в то время в составе венгерского посольства при папском дворе. На горе захватил папу и якобы даже ударил пожилого человека. Однако римляне, возглавляемые Арсини, отбили папу у французов, после чего Бонифаций проклял и покушавшихся, и их короля. Он торжественно въехал в Рим, где через пару недель, по мнению одних, под воздействием пережитых волнений, по мнению других, будучи отравлен, Скончался. Из жестокой схватки французской монархии и папства победителем вышел король. И это во многом предопределило дальнейшее развитие событий. Один из самых значительных пастырей папской церкви, который свел положение о папском абсолютизме в единую систему, потерпел тяжелое политическое поражение. Эта фиаско положила конец великодержавным амбициям григорианского папства. Папы следующих столетий реализовали примат папства уже иными способами. Хотя Бонифаций VIII в борьбе с французским королем в политическом плане был на голову разбит, идеи, вдохновлявшие папу, продолжали будоражить умы. Король Филипп, пытаясь скомпрометировать эти идеи, предпринял, например, такую вещь. Не прошло и десяти лет после смерти ангельского папы Пьетро дель Мароне. На дворе стоял 1306 год. А король всеми доступными и недоступными способами стал добиваться, чтобы несчастного отшельника причислили к лику святых. И через 7 лет, в 1313 году, Авиньонский папа канонизировал таки Целестина V, а на Бонифация VIII задним числом завели уголовное дело. Согласно обвинению, Пьетро дель Мороне был убит в тюрьме по приказу Бонифация. Но даже такими способами нелегко было очернить память о великом противнике. Гибелин Данте, который также ненавидел политику Бонифация VIII в божественной комедии «Глава Ад. Песнь 19, поместил этого папу к грешникам, отбывающим наказание за симонию. Данте Алигери 1265-1321 года и его «Дивина комедия» стала своего рода меживым камнем между Средневековьем и Новым временем. Человек-рубежа эпох жаждет синтеза, универсализма. Быстро завоевывающая позиции готика с ее устремленными в небеса кафедральными соборами достигала этой цели, противопоставляя внешнее внутреннему, земное небесному. На этой двойственности строились и другие великие систематизаторские попытки той эпохи. То, что в поэзии сделал Данте в философии святой Фома Аквинский, 1225-1274 года. С помощью Рачо они хотели навести мосты между небесами и землей, между знанием и верой. Собственно говоря, подобный же синтезирующий универсализм просматривается и у папы Бонифация VIII. Самым значительным философом христианского средневековья был основатель схоластики Фома Аквинский. Выйдя из графской семьи, он начинал учебу в Неаполе и там же вступил в Доминиканский орден. Образование продолжил в Париже и в Кёльне. Его учителем был один из пионеров научно-естественного знания немец Альбертус Магнус. Папа пригласил Фому Аквинского из Парижа в Рим, где тот находился при папском дворе около 10 лет, затем с 1268 по 1272 года преподавал в Парижском университете. Наиболее значительные труды Фоме Аквинского – комментарии к произведениям Аристотеля, сумма contra сумма против язычников и трехтонная сумма теологика в которой Фома дает синтез христианской религии и философии. Смерть настигла его в 1274 году в дороге, он ехал на Второй Леонский собор. Примерно в это же время Западный мир, при посредничестве арабов, через Авицену, Авероеса узнал Аристотеля. Тем самым появилась возможность преодолеть августинианство, опирающееся на философию Платона. Способность Фомы Аквинского систематизировать факты, явления, взгляды и так далее оттачивалась именно на чтении Аристотеля. В конечном счете Фома Аквинский сыграл в истории церкви такую же роль, какую в свое время сыграл блаженный Августин, находясь на рубеже античности и средневековья. Блаженный Августин в едином всеобъемлющем синтезе подвел итоги античного периода и заложил основы нового средневекового христианского мировоззрения. Что же касается Фома Аквинского, то он дал теоретическое осмысление средневековья, тем самым подведя черту под ним и наметил пути развития идей нового времени. Не случайно именно на его мысли опирается современный католицизм, католицизм XIX-XX веков. Фома Аквинский рассматривал объективные законы природы как имманентное проявление божественного проведения, Божественная благодать не разрушает естественные законы, как не разрушает и законы общества, законы политики. Тем самым открывается возможность воспринимать политику как явление, обладающее собственными законами. Политическое, социальное сообщество у Квинского представляет собой органичное единство внутренней движущей силой которого является государственная власть. Эта власть ставит сообщество на службу имманентной цели, общему благу. Как считает Фома, каждый член органичного общественного строя имеет свое особое, но тоже органичное место и свою функцию. Это в равной степени относится к аристократу, горожанину, королю и крестьянину. Такое представление содержит в себе одну из основных предпосылок понятия сословности. Люди, осуществляющие государственную власть, обретают власть по поручению народа. Тут уже можно обнаружить зачатки народовластия. В конечном счете любая форма государства может считаться хорошей, если она соответствует принципу общего блага. Но Фома приходит к выводу, что божественным законам в наибольшей степени соответствует монархический строй. То есть философскую систему томизма можно воспринимать как теоретическую проекцию крестьянской республики. Томизм пытался преодолеть очевидный кризис церковного мировоззрения, стараясь привести фундаментальные теологические положения в соответствие с новыми научными достижениями. Томизм хотел сделать веру современной, подчеркивая первичность разума первичность познания по отношению к мистическому началу, ища подтверждение существования Бога с помощью логических аргументов. Масштабная попытка гармонично совместить веру и знание действительно помогла на какое-то время отодвинуть кризис церковного мировоззрения, но кардинально справиться с ним не смогла. В начале XIV века, в период упадка Средневековья и феодального общества, папы, перебравшиеся в Авиньон, утратили свое ставшее анахронизмом политическое верховенство, но сохранили примат во внутреннем укладе церкви и во внешнем укладе общества. Для обеспечения незыблемости этого уклада была создана инквизиция. Монашеские ордены стали орудиями абсолютистского управления церковью, а задачу идейного обоснования церковного универсализма выполняла схоластика.